Глава двадцать восьмая. Оружейный зал. Когда наступило следующее утро, Куэн взял с собой в сумке кое-какие вещи. Он положил в нее пробирку с кровью Лейлы, четыре оставшихся пустых колбы, а также маску, которую он купил в круглосуточном магазине. Он никогда не знал, когда возникнет ситуация, в которой ему придется использовать эти вещи. Поэтому лучше быть готовым, чем неподготовленным. Трое парней, как обычно, отправились завтракать всей компанией, и как всегда, люди бросали взгляды на Куина, Бордена и Питера. Борден решил отделиться от Куина и Питера и сам сел за стол более высокого уровня мощности. Но даже тогда рядом с Борденом, казалось, никто не сидел. Почему-то было ясно, что студенты второго курса делают Бордена мишенью, хотя он больше не общался с Куином и Питером. "Сделаешь мне одолжение, пожалуйста", сказал Куин Не спускай глаз с Ордена, пока будешь сегодня на занятиях по боевому искусству. Если что-нибудь случится, дай мне знать. Но если что-то случится, а у меня не хватит сил помочь ему, и ты тоже ничего не сможешь сделать, — ответил Питер. Питер был прав. Куин прямо сейчас едва мог иметь дело с первокурсниками второго уровня, не говоря уже о студентах второго курса. Но в то же время Куин ненавидел тот факт. что они могли нацелиться на Вордена только потому, что он решил пообщаться с нами. Возможно, Куинс умеет найти слабого человека в этой группе и напасть на него ночью для допроса. У этих групп всегда был слабый человек, выступающий в качестве носильщика. Просить их нести свои вещи, брать для них еду и так далее. Я не говорю тебе вмешиваться. Я не думаю, что Ворден ждёт от тебя помощи, но просто дай мне знать, что ты видел. Питер быстро оглядел столовую, чтобы убедиться, что их никто не слышит, и только потом кивнул. Наконец, когда они закончили завтракать, настало время для занятий боевыми искусствами. После регистрации через часы того, какой тип класса вы хотели бы посетить, они будут указывать, в каком классе вы будете тренироваться в этот день. Квен выбрал класс звериного оружия после долгих и трудных раздумий. Квен был известен как пользователь беспособности Так что это был действительно единственный вариант для него. В противном случае ему пришлось бы просто сидеть в конце других классов и ничего не делать. Класс оружия был популярен среди тех, кто обладал способностью способной его усилить. Те, кто мог немного видеть будущее или обладал способностью к телекинезу, как Лейла, посещали эти занятия. Но Квин хотел найти оружие, которое подходило бы ему и его стилю боя. Оружейный зал располагался в стороне от главного здания школы и находился в отдельном здании. Это было единственное большое однокомнатное здание, которое было похоже на азиатский дворец. Чтобы войти в здание, студенты должны были просканировать свои часы на сканере, а затем две большие двери открывались. Хотя снаружи здание было в восточном стиле, внутри всё было совсем по-другому. Это была большая комната, потолок которой достигал примерно 20 м в высоту. В комнате не было никаких украшений, кроме гор и гор оружия, висевшего на стенах. А в центре комнаты была круглая приподнятая платформа. В дальнем конце зала стоял лысый человек в кожаных доспехах и с длинной катаной на боку. Но рукоять катаны была зазубренной и шершавой, а задняя часть клинка такой же. Он выглядел так, словно был выкован из животного, которое не принадлежало к этой планете. Мужчина молча сидел спиной с закрытыми глазами. Куин мог только предположить, что этот человек был их учителем, так как он был самым старым в комнате. Комната медленно начала заполняться студентами, и именно тогда Лейла вошла и заметила Куина. Она тут же подошла к нему и начала болтать. В отличие от того случая, когда Ворден разговаривал с Куином, Остальные ученики не обращали на него особого внимания, потому что сама Лейла тоже считалась слабой. Этот класс гораздо популярнее, чем я думала, сказала Лейла. В комнате находилось около 30 студентов. В других классах их было около 50, но всё равно больше, чем они ожидали. Да уж, интересно, какое оружие мне выбрать, сказал Квин, уставившись в стену. Ну, у меня уже есть своё. сказала Лейла, указывая на свой лук за спиной. У многих студентов в комнате уже было собственное оружие. Квин и ещё несколько человек были единственными, у кого ничего не было при себе. Как раз в тот момент, когда Квин был занят, уставившись в стену, другие студенты начали шуметь, когда кто-то вошёл в оружейный зал. А что она здесь делает? Разве она не элементаль? Зачем ей здесь находиться? Какая разница, Может быть, в мы случае не сможем победить. Тогда сможем пригласить её на свидание. Когда Куин навернулся, чтобы посмотреть, кто эта девушка, о которой все говорили, оказалось, что он уже встречался с ней раньше. Это была Эрин Хейл, обладательница ледяных способностей. "Интересно, почему она решила пойти в этот класс, а не в класс элементалей?" спросила Лейла. В тот момент лысый мужчина открыл глаза и закричал во весь голос: «Внимание!» Все замерли и повернулись к старику. «Меня зовут Лео, и сегодня я буду вашим учителем». А затем Лео вытащил из ножен свою катану и направил ее перед собой. «Ваша первая задача — выбрать оружие. Вы должны хорошенько подумать. Ваше оружие — это ваш спасательный круг. Когда ваши способности не работают, единственное, на что вы можете положиться — Это ваши собственные навыки. А теперь идите и выберите одну из стен вокруг себя». Студенты рассыпались веером и начали рассматривать оружие. Даже те, у кого уже было звериное оружие, пробовали новое. Куин посмотрел на стену и увидел множество разных оружий. Топоры, короткие мечи, шипастые дубинки, хлысты и косы. Из всего этого Куину было очень трудно выбрать. Куэн посмотрел на Лейлу и её лук. Это хорошо сочеталось с её способностью к телекинезу. Если Куэн выберет дальнобойное оружие, он никогда не сможет быть таким же хорошим, как Лейла. Он нуждался в чём-то, что подходило бы к его способностям. А затем Куэн подошёл к одному из случайных мечей, висевших на стене, и использовал своё умение проверки. Меч Коржи. Базовое оружие зверя. Сила. Плюс три. Ловкость. Минус 2. Меч несовместим с навыком кровавый удар. Меч, на который смотрел Квинн, был велик по размерам и казался тяжелым. Квинн должен был быть быстрым, так что потеря нескольких очков в ловкости было определенно не то. Но вот что его удивило, так это то, как много информации дала ему его способность проверки. Она даже сказала ему, совместим ли его кровавый удар. Может быть это будет не так уж трудно выбрать оружие, В конце концов, благодаря способности проверки Куина. Глава 29. Выбор оружия. Как только Куин понял, что его навык проверки покажет ему характеристики каждого оружия, он начал ходить по комнате в поисках идеального для него. Куин исключил всё, что было слишком тяжёлым. Хотя добавляемая им сила была хорошей, Куин должен был быть быстрым и ловким в ночи. Всё оружие, которое Куин осмотрел до сих пор, находилось на базовом уровне, на самом низком уровне. Оружие делилось на восемь различных уровней в зависимости от того, из какого звериного ядра оно было изготовлено. Конечно, это было основано на животных с планет, которые уже были открыты. Наверняка были и другие планеты с более сильными животными и способностями, о которых им ещё только предстояло узнать и которые можно было бы отнести к более высокой категории. В современном человеческом мире было известно два вида оружия этого класса. Их называли оружием демонов. После недолгих поисков в комнате Квен наткнулся на оружие, которое выделялось среди остальных чёрные рогатые перчатки. Базовое оружие звериного уровня. Сила 3, ловкость 0, выносливость 0, защита 2. Это оружие совместимо с навыком кровавый удар. При использовании с перчатками кровавый удар будет иметь увеличение мощности на 5%. Перчатки были чёрного цвета и имели маленькие рога, поднимающиеся вверх по предплечью. Там, где были кончики пальцев, перчатки были заострены и заострены именно на концах. Это делало их похожими на какой-то тип драконьего когтя. Было две причины, почему это оружие заинтересовало Квина. Во-первых, оно было единственным, которое давало ему защиту, а не просто силу. Но вторая причина выделялась для него еще больше. Дело было в том, что это увеличивало силу его единственного навыка – кровавого удара. 5% – это не так уж много сейчас. Но если в будущем Кун станет более могущественным, то 5% будут иметь огромное значение. Были и другие бонусы. Перчатки действовали как броня для его рук, и он всё ещё мог держать другое оружие, если понадобится. Какой странный выбор, юноша, сказал Лев. Он огляделся, чтобы посмотреть, кто это с ним заговорил, и тут заметил, что это лысый учитель. Их не выбирали многие люди с таким оружием, как это. Ты не должен бояться приближаться к своему врагу. Но это также является причиной того, что они прочнее большинства оружия. е могли быть использованы в качестве защиты. Квин уже имел опыт борьбы больше, чем большинство детей. Он привык использовать свои кулаки, а также с его навыком кровавого удара он не всегда должен был вставать прямо рядом со своим противником. Вы не возражаете, если я опробую? спросил Квин. "Давай", сказал Лев, уходя, чтобы проверить, как другие студенты выбирают оружие. Основные рогатый рогатые... перчатки оснащены Сила 12 и 3. Ловкость 12, выносливость 11, защита 2. Теперь, когда Квин проверил свой экран статистики, у него была приписана цифра рядом с его статистикой, которая указывала уровень снаряжения. Сейчас у Квина было 15 статов силы. Он чувствовал себя в 3 раза сильнее, чем до того, как открыл свою систему, и был готов испытать свою вновь обретённую силу. Как только все закончили выбирать своё оружие, Лео призвал всех собраться вокруг центрального кольца. "Теперь я не стану утверждать, что являюсь экспертом в каждом оружии", сказал Лео. "Возможно, некоторые из вас даже смогут использовать своё оружие лучше меня, но то, в чём я являюсь экспертом, это борьба только с оружием. Боевые действия можно считать игрой. Вы всегда пытаетесь предсказать следующий ход вашего противника." Вы измеряете способность вашего противника и так далее. Для вашего первого урока я хочу посмотреть, на что вы способны. У вас будет спарринг-матч сразу двух человек. Вы всё будете смотреть матч и комментировать, что можно было бы улучшить. А теперь скажите, есть ли добровольцы? В одно мгновение Эрен первый поднял руку, даже не дожидаясь, пока Леал что-нибудь скажет. Она направилась в арену и встала посередине. Она держала единственный серебряный длинный меч, который ярко сверкал. Это оружие Квен не видел на стене, так что он мог только предположить, что оно уже принадлежало ей. Поначалу многие студенты не решились выступить против Эрин. Её репутация человека с высоким уровнем уже достигла ушей многих людей. Ой, я также забыл добавить Что способности будут запрещены во время сегодняшних шедящих сражений, добавил Лео. Очень важно, чтобы вы в первую очередь знали, как использовать своё оружие. Только тогда вы сможете по-настоящему раскрыть весь потенциал оружия с помощью своих способностей. После произнесения этих слов студенты подняли руки вверх очень быстро. Они все хотели получить шанс победить Динамиту, ледяную королеву. Теперь, когда она не могла использовать свои способности, это был их шанс. В конце концов, из толпы был выбран крупный мужчина, который держал в руках двуручный топор. Он был примерно вдвое крупнее Эрин в плане мускулатуры. "Я думаю, ты выбрала не то место, и твои ледяные способности здесь будут бесполезны", сказал мужчина. Однако Эрин ничего не ответила и просто заняла свою позицию. Она ждала, когда её противник выйдет вперёд первым. Человек бросился вперёд, размахивая над головой огромным топором. Когда он опустил его вниз, Эрин развернулась всем телом в сторону, избегая удар, и в то же время ударила мужчину сзади по ногам, заставив его споткнуться. Затем она приставила свой клинок к шее мужчины в нескольких дюймах от его горла. "Я сдаюсь", сказал мужчина. Всё произошло в одно мгновение, и в комнате внезапно воцарилась тишина. Они все знали, что Эрен был сильный, но это было неожиданно, чтобы она была настолько искусной с клинком. Большинство пользователей способностей, если бы у них была сильная способность, как у Эрен, полагались бы на эту силу и не утруждали себя изучением оружия. Но всем было ясно, что у неё есть некоторая практика. После конца боя двое мужчин, казалось, появляются из воздуха, одетых в чёрную военную форму. Они схватили ученика за обе руки и повели его к школьному врачу, чтобы он вылечился. Группа продолжала наблюдать за несколькими боями. Остальные бои продолжались намного дольше, чем у Эрин, так как большинство студентов были равны, когда дело доходило до использования оружия. Даже тогда, когда опытные пользователи уровня 4 работали, Сражались против уровня 2, но они не могли использовать свои способности, и всё сводилось к навыкам и телу. Следующее сражение, которое привлекло внимание Лео, было сражение с Лейлой. Хотя Лейла больше не могла пользоваться своим телекинезом, с помощью своего лука она могла стрелять вперёд и предсказывать, куда повернёт её противник. Она несколько раз ловила своего противника и постоянно просила его сдаться. Но её противник был третьего уровня, и его гордость была на кону. Он не хотел признавать, что потерпел поражение от пользователя второго уровня, даже если он не использовал свои способности. Именно тогда он стал безрассудным и решил броситься вперёд. Но несколько стрел, вонзившихся в ноги парня, остановили его как вкопанного, прежде чем Лэл решил сам остановить поединок. Следующая пара: Куен Тален и брат Ричардсон. отправятся на арену. Теперь настала очередь Куина. Поскольку оружейный зал находился в помещении, Куин мог использовать свои характеристики на полную, а его противник не мог использовать свои способности. Наконец-то Куин оказался в ситуации, когда он не чувствовал себя слабее того человека, против которого вышел. Глава 30. Настолько силён. Когда Куин подошёл к сцене, Он заметил, что Брендон был на третьем уровне силы. Если бы это была битва во внешнем мире, где они оба могли бы использовать свои способности, Квин чувствовал, что у него не было больших шансов на победу. Но здесь, на арене, где способности были запрещены, у Квина было более сильное тело, чем у большинства, и его скорость была выше, чем у большинства. В романах, которые он читал, сила вампиров была намного больше. чему человеческой расы до появления способностей. Если бы они хотели, то могли бы править миром. Брендон держал в руке большое длинное копье. Конец был острым, с единственным изогнутым лезвием на конце. Уровень силы противника 3. Будет получен бонусный опыт. Казалось, что день Куина только становился лучше. "Начинайте", крикнул Лев. Брендон немедленно бросился вперёд со своим копьём. А Куин остался стоять и принял боевую стойку, вытянув перед собой обе руки. Когда Бренда на оказался на расстоянии удара, он ударил своим копьём. Это было быстро и впечатляюще для наблюдающих людей, но Куину, у которого было 12 очков ловкости, было легко увернуться. Он отклонился от удара копьём и пригнулся. Но прежде чем Брендано успел отвести копье назад, Куин подошёл и схватил его рукой. "Какого чёрта?" сказал Брендон, пытаясь вытащить копье. "Отпусти меня!" Держа копье одной рукой, Квин раскрыл другую руку и изо всех сил замахнулся на копье кулаком, похожим на клешню. А ещё через несколько мгновений копье было разрезано пополам. "Что за? Моё оружие, оно сломано?" Брендон жаловался, но Лэл ничего не сделал, чтобы вмешаться. Куин рывнул вперёд, и прежде чем Брендон успел что-то сделать, Куин сильно ударил его в живот. Ноги Брендона оторвались от земли, и казалось, что его тело вот-вот улетит. Оценка: Брендон Ричардсон. Способность: Элементаль. ХП: 5 из 15. Группа крови: первая положительная. Куин знал, что если Брендона улетит с арены, то это будет считаться его победой. но система не позволяла ему победить таким образом. Ему нужно было опустить шкалу HP своего противника хотя бы до одной единицы. Поэтому, прежде чем Брендон улетел за пределы арены, Куин схватил его и потянул вниз, одновременно ударив коленом в лицо, от чего у Брендона пошла кровь из носа, а его голова была откинута назад. И наконец, Брендон рухнул прямо на землю. Победитель, Куин Тален, сказал Лео: Противник побеждён. Получено 50 очков опыта. Противник имел более высокий уровень силы. Бонус 50 очков опыта. 220 из 200 опыта. Поздравляю. Теперь вы находитесь на третьем уровне. 20 из 400 опыта. Плюс 1 балл статистики. Новый навык Банк крови разблокирован. После победы над Бренденом Квин получил несколько сообщений и даже поднялся на уровень. Бонусная награда за победу над пользователем третьего уровня была выше, чем когда он победил пользователя второго уровня. Однако было обидно, что дополнительная награда была только разовой. Вместе с этими сообщениями появился и новый навык, который был разблокирован. Хотя сейчас у Квина не было времени смотреть на него, ему нужно было уйти со сцены и посмотреть на него позже. Прежде чем уйти, Кун посмотрел на Брендона, который лежал на полу. Кровь капала из его носа, и у Куна мелькнула только одна мысль: какая пустая трата. Жаль, что Кун не мог взять или выпить кровь Брендона. В конце концов, все наблюдали за ним. Но если бы он это сделал, то узнал бы, что делает кровь первой группы. Двое военных снова появились из ниоткуда и увели Брендона в кабинет доктора. Но прежде чем Кувин успел покинуть арену, из толпы раздались крики двух мальчишек. "Это несправедливо", один мальчик сказал. "Брэндон явно использовал неисправное оружие". "Да, и что стало? Этот идиот всё равно решил напасть на него после того, как увидел, что его оружие сломалось. Он должен быть наказан", добавил другой мальчик. Эти двое были друзьями Брэндона. Один из них был второго с половиной уровня по имени Фэй. А другой был третьего уровня по имени Луб. Затем Лео поднялся на сцену, поднял с земли сломанное копье и принялся его осматривать. Я могу гарантировать вам, что всё оружие в этом зале не неисправно. Каждое из них не уступает в прочности этому. Тогда как вы можете объяснить поломку оружия? сказал Фэй. Если только, конечно, он не обманул и не использовал свою способность Как только были произнесены эти слова, толпа начала что-то бормотать друг к другу. Они могли видеть уровень силы Куина, но немногие знали о том, что у Куина нет способностей. Возможно, у него была способность, которая просто увеличивала его силу, думали студенты. «Успокойтесь все. Я могу гарантировать, что никакие способности не были использованы», сказал Лео. «Как вы можете быть так уверены?» возразил Фэй. Но тут вмешался совершенно неожиданный человек и прервал их разговор. «Дурак, да перестань ты и так неуважительно относиться к учителю. Разве ты не знаешь, кто он?» — сказала Эрин. «Может быть, если я назову тебе его боевое имя, ты узнаешь, этот человек генерал Лео или известный как Слепой Мечник?» Болтовня между студентами стала еще громче. Имя Слепого Мечника было хорошо известно простым людям. Он очень помог в битве против Дауки. Он что, слепой? Луп сказал, что не уверен, правда это или нет. Разве это не означает, что он определённо не мог сказать, использовал ли человек способность или нет? В этот момент Леа бросила обломок сломанного камня в сторону Лупа, как её просто промахнулась мимо Лупа и ударилась в заднюю стену. Затем Луп почувствовал острую жгучую боль в щике. И когда он прикоснулся к ней, то заметил царапину. Я очень хорошо вижу и слышу, лучше, чем большинство из вас. Моя способность позволяет мне видеть ауру людей. И когда люди начинают использовать свои способности, их аура меняется в зависимости от того, какую способность они используют. И я говорю тебе, что Куин не использовал ни одной способности. С этими словами студенты начали понемногу успокаиваться. Это был незабываемый первый день для всех студентов оружейного клуба. Так много всего произошло. Но урок наконец закончился, и настало время для них отправиться домой. Лео, однако, не мог перестать думать о студенте, известном как Куин. Он снова и снова осматривал копье и не находил ничего необычного. Однако, чего Лео не раскрыл, так это того, что с самого начала, когда Куин вошел в комнату, он увидел, что его аура немного отличается от всех остальных. Это было не то же самое, что когда кто-то использовал способность, хотя это напомнило ему об ауре зверей или далке, которая не была человеческой. «Достань для меня досье на Куина Таллина». «Файл найден», — ответили часы Лео. «Способности?» «Никаких способностей. Уровень силы один». Опять сказали часы. Хм. Так что же ты скрываешь, Куин? Глава 31. Банк крови. Как только урок закончился, Куину пришлось вернуть перчатки и оставить их в оружейном зале. В конце концов, они не принадлежали ему и существовали только для того, чтобы он привык пользоваться оружием. Как только Куин отправится в свою первую вылазку через портал, он сможет охотиться на подходящего зверя. чтобы сделать своё собственное оружие. В то же время ему также будет позволено должить снаряжение. Когда Куин возвращался в свою комнату в общежитии, он решил сначала использовать полученное очко статистики. Поэтому он открыл свой статус, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо изменения. КП 20 из 20. Сила 12. Ловкость 12. Выносливость 12. Вся статистика в настоящее время уменьшена вдвое из-за попадания прямых солнечных лучей. Эта система, похоже, соответствовала тому, что он делал в прошлый раз. Хотя на этот раз не было никакого эволюционного процесса, он всё равно набрал 5 очков к ХП и одно очко статистики. Была одна вещь, которая беспокоила Куина, и это был тот факт, что его статистические очки были вдвое меньше при солнечном свете. Настанет время, когда Куин будет нуждаться в полной силе, даже на солнце. Когда он читал о вампирах в романах, он был благодарен, что вообще может находиться на солнце, так как некоторые из них сгорали до хрустящей корочки в одно мгновение. Куин решил придерживаться своего плана и добавил очко статистики к ловкости. Пока он может бить своих противников, не получая ответного удара, он не видит себя проигравшим. И в худшем случае, если он не сможет причинить вред своему противнику, он всегда может убежать. Это было также удобно, если он планировал использовать как чистые перчатки в качестве своего оружия. Ему нужно было быть быстрым, чтобы добраться поближе и использовать навыки рукопашного боя. Ловкость 13. Следующее, что Куин хотел проверить, было новое умение, которое он получил от повышения уровня. Навык банкроты. Уровень 1. Навык банк крови позволит вам хранить до 100 мл крови в вашем резерве. Банк крови будет автоматически использоваться для исцеления пользователя. Если ХП упадёт ниже 5, каждые 10 мл крови будут использоваться для восстановления 5 ХП. Пользователь также может использовать банк крови для потребления крови в любое время для своего личного удовольствия. Куин недоверчиво посмотрел на скилл. Казалось, что этот навык был слишком хорош, чтобы быть правдой. По сути, банк крови стал для Куина второй жизнью. Пока его банк крови был полон, Куин мог восстановить до 50 очков ХП. И не только это. Также решилась проблема Куина в хранении. Хотя Куин использовал пробирку и пробку, чтобы остановить окисление крови, это всё равно не задержит процесс её порчи надолго. Самое больше, Куин смог бы сохранить кровь свежей в течение 8 часов, не храня её в каком-то особом хранилище. Конечно, у него есть Лейла, на которую он может положиться, но Лейла не всегда будет рядом с ним. Затем Куин достал пробирку с кровью Лейлы и использовал свой навык оценки. Казалось, что кровь всё ещё была в порядке и пригодна для использования. Навык: Банк крови. Затем кровь ярко засверкала в руке Куина. и внезапно исчезла из пробирки. Банк крови. 10 из 100. Ваш голод растет. Куин был счастлив, что навык банк крови был удобен, и, наконец, подождав некоторое время, он получил сообщение, которое видел раньше. В последний раз, когда он видел сообщение о своем голоде, днем ранее. Система сказала ему, что он должен потреблять кровь, иначе его ХП упадет. Однако, с его навыком банк крови, Ему не придётся беспокоиться об этом, пока он будет держать его наполненным. Проверив всю информацию, Куин наконец вернулся в свою комнату и увидел Питера и Вордена, немного потрёпанными. "Ух ты, что с вами двумя случилось?" это опять был второй курс, спросил Куин. "Нет, не беспокойся. Это было во время наших боевых занятий. Просто учитель сделал для нас щадящий сеанс в наш первый день. Были какие-то проблемы?" Не совсем. Я был унижен и проиграл свой бой. Конечно, я всё ещё не могу достаточно хорошо контролировать свои способности. Мне кажется, я слишком нервничал. Когда я вытащил из-за спины грязевой посох, остальные ученики начали смеяться, и я отвлёкся. Но с другой стороны, Ворд был так крут, что велел этим ребятам заткнуться и попросил их сразиться с ним в следующем бою. Затем с той же способностью, что и у меня, Он сумел победить пользователя третьего уровня, объяснил Питер. Да помолчи, сказал Воррен, хлопнув Питера по плечу. Ты ставишь меня в неловкое положение. Но ведь это правда. Тогда ты был таким крутым. Все трое продолжали делиться историями о том, что произошло на их боевых занятиях. Куин даже рассказал о своей победе над Брендоном. Сначала они были удивлены, но когда Куин объяснил Что использование способности запрещено, они поняли. Все трое были измотаны после первого дня занятий боевыми искусствами и решили немного отдохнуть. На следующий день, когда Кон проснулся, его ждало ещё одно сообщение. Ежедневный квест завершён. Ваша награда 5 очков опыта. 25 из 400 очков опыта. Ваш гол растёт. Ваш ХП теперь будет падать на 1 ХП. Каждый час, пока не будет потреблена человеческая кровь. Сообщение появилось примерно через 2 дня после того, как он в последний раз пил кровь. Это означало, что именно в это время ему снова понадобится пить кровь. Навык банк крови. 10 мл крови будет потреблено. Вы подтверждаете это? Да. После выбора варианта да, сладкий вкус появился у него во рту. Голод, который он мог чувствовать в своём животе, исчез. и он снова был удовлетворен и вернулся к нормальному состоянию. Теперь все, что ему нужно было сделать, это встретиться с Лейлой и заполнить свой банк кровью по максимуму. В течение следующей недели занятия обоим были обычным требованием для студентов. Так будет продолжаться до тех пор, пока учителя не согласятся взять учеников на их первую вылазку через портал, чтобы поохотиться на зверей. После того, как студенты сняли со стены свое оружие, Лео снова встал впереди, чтобы дать студентам дальнейшие инструкции. Сегодняшним утром снова будет спарринг, но на этот раз вы сами выберете себе соперников. Вы будете сражаться с ними в течение минуты, прежде чем перейти к следующему противнику. На поле боя вы сразитесь с каждым. Ваши противники будут использовать различные оружие и способности. Очень важно, чтобы вы привыкли к как можно большему их количеству. Студенты тут же разбились на пары, и Лейла как можно скорее подбежала к Куину. "Не волнуйся, Куин. Я позволю тебе выиграть первый раз", сказала она, подмигнув к Куину. Но как раз в этот момент к ним подошёл Лео. "Мне очень жаль, юная леди, но я вынужден попросить вас не вмешиваться в это дело", сказал Лео. А затем Лейла сделала шаг назад. А затем Лео вытащил свою катану и направил её на Куина. Покажи мне, что у тебя есть, мальчик, и не сдерживайся. Глава 32. Урок. Квин и сам этого не понимал, но остальные ученики не обращали особого внимания на свои собственные матчи. Все они смотрели на Лео и Квина. Они хотели посмотреть, как сражается так называемый слепой мечник. Но в комнате особенно три человека обращали внимание на Квина. Посмотри на него. Он жульничал в моём матче, и теперь он получает особые отношения? пожаловался Брендон. Разве Лью говорил, что он не использовал никаких способностей? спросил Лууп. А не будь дураком. Конечно же. Он сумел сломать звериное оружие. Ты когда-нибудь слышал об этом? Это возможно, если бы у него было оружие более высокого уровня, пожаловался Брендон. Но всё оружие в этой комнате одного уровня. Да, я согласен. Слабак должно быть никогда в своей жизни не выигрывал битву, а потом, когда он увидел такую возможность, он просто должен был это сделать. Прежде чем начался спарринг, Куин решил использовать свой навык проверки, но впервые за всё время ни одна крупица информации не появилась. Значит ли это, что он слишком силён? Может быть, когда уровень мастерства повысится, я смогу что-то увидеть? подумал Квин. Однако именно тогда появилось новое сообщение от системы. Появился сильный противник. За победу над противником мгновенно повысится уровень. Внезапно кровь Квина заструилась по его телу от возбуждения. Это было не лёгкое сражение с лел с самого начала. Но если поединок окажется слишком лёгким, то он немного расслабится, чтобы не вызвать подозрения. но с такой наградой, как это. Куин придумает объяснение позже. Каждый раз, когда Куин повышал свой уровень, потребность в опыте казалась удваивалась. Из-за этого всё труднее и труднее поднимать уровень. Что случилось? спросил Лео. Ой, прошу прощения, сказал Куин, принимая боевую стойку. Хорошо, студенты. Минута начинается сейчас же. крикнул Лео. В тот же миг в комнате послышался лязг оружия, но те, кто был ближе к Лео и Куину, решили не тренироваться, чтобы понаблюдать за схваткой, в том числе и группа Брэндона. Как только началась драка, Лео бросился вперед, пытаясь нанести удар, но не на такой скорости, с которой Куин не мог бы справиться. Он блокировал первый удар, отбросив его в сторону, однако сразу же после этого появилась еще одна атака. но Куэн сумел блокировать и ее. «Немного неряшливо и грубо, но рефлексы у тебя хорошие», сказал Лео. «Теперь давай, переходим на другой уровень». Прежде чем Куэн успел перевести дыхание, Лео снова атаковал его клинком, но на этот раз быстрее, чем раньше. Но благодаря ловкости Куэн все еще был в состоянии идти в ногу с Лео. «Ха-ха-ха, я не могу поверить!» Что мне действительно весело сражаться со студентом, сказал Лео, смеясь. И снова атака идущая от Лео ускорилась. На этот раз всё выглядело так, будто Куин накалатил её как тряпичную куклу. Все студенты, наблюдавшие за ним со стороны, думали, что Лео играет с ним, но Лео был действительно впечатлён. Хотя Куин выглядел глупо, но всё ещё был в состоянии блокировать каждую его атаку с помощью перчаток. А теперь попробуй это, крикнул Лео. Атака катаны Лео пришла снизу. Квин потянул обе руки, чтобы блокировать атаку, но внезапно показалось, что клинок исчез и постепенно прошел сквозь его руки. Прежде чем Квин успел это осознать, лезвие оказалось прямо под его подбородком. <музыка> О, похоже, наше время вышло. Примерно 14-го или 13-го уровня. Наверное, это очень хорошо для первокурсника. Квин был в восторге от урожайного учителя. Поначалу он не испытывал особого уважения к учителям в школе. Обычно они просто доминировали над учениками и говорили им, чтобы они закалялись и становились сильнее. Но Квин чувствовал, что Лео был другим. Теперь Квин понял, что Лео мог победить его в любое время, когда он только бы захотел. Лео просто испытывал его Чтобы увидеть, насколько он силён, то, что Квин также узнал во время этого боя, просто становиться сильнее и быстрее было недостаточно хорошо. Ему нужно было научиться правильно сражаться. Пожалуйста, не могли бы вы научить меня сражаться? спросил Квин, кланяясь. К сожалению, оружие, которое ты выбрал, я на нём не специализируюсь. Хотя я думаю, что оно соответствует твоему стилю боя. Похоже, что у тебя есть некоторый опыт в рукопашном бою, пояснил Лео. Есть одна вещь, которую я могу предложить тебе. Есть популярный VR-файтинг, в который играют военные студенты из всех других школ. Первое, что тебе нужно будет сделать, это получить опыт, хотя использование способностей в игре не запрещено, так что тебе может быть трудно. Но всё же, я думаю, это будет хороший опыт для тебя. Большое вам спасибо, сказал Квин и снова поклонился. О, пока я не забыл. Прошло уже некоторое время с тех пор, как я так развлекался. В качестве приза, не стесняйся, оставь перчатки себе. Когда ты станешь сильнее в будущем, приходи и бросай мне вызов в любое время. Я буду счастлив сразиться с тобой снова. сказал Лео, возвращаясь в центр кругового зала. После просмотра боя многие студенты были весьма разочарованы, увидев, что Квин хорошо сражается с Бренденом. Они надеялись, что он сможет что-то сделать против Лео. Но для них все это выглядело так, будто Лео играл с Квином и бросал его как тряпичную куклу. Тогда Брендону пришла в голову блестящая идея, и он начал шептать на ухо своему другу Фей. «Ладно, студенты, пора приступать к следующей тренировке», — крикнул Лео. Как раз в этот момент, прежде чем Лейла успела встать и попросить у Квинна сразиться, Брэндон встал перед ней. «Ты не возражаешь, если мы сразимся?» — спросил Брэндон. Лейла цыкнула и презрительно фыркнула, но у нее не было весомой причины сказать «нет». В конце концов, это всего лишь минута. Затем ещё один студент, друг Брендона Фэй, подошёл к Куину. "Пожалуйста, я хотел бы стать твоим следующим противником", попросил Фэй, вытаскивая два коротких меча. "Почему бы и нет", сказал Куин. Куин не слишком возражал. До сих пор каждый новый противник, с которым он сражался, побеждая их, он получал по 50 очков опыта, и это был лучший шанс, который у него был. Прямо сейчас в оружейном зале, где людям не разрешалось использовать свои способности. Пожалуйста, начинайте, крикнул Лео. Фейк, похоже, имел некоторый опыт в использовании двух клинков. Его атаки были естественными, и он мог хорошо контролировать свои атаки одну за другой. Но после борьбы с Лео его атаки просто казались медленными. Квин мог видеть траекторию каждого удара, но точно так же Как Лео сказал, что самым важным для Куина был опыт, так что лучше не полагаться на свою сверхъестественную силу и не заканчивать бой в одно мгновение. Куин решил, что ему нужно ещё немного повоевать. Между тем, в матче Лейлы и Брендона, Брендон, казалось, вообще ничего не делал. Он не бросался в атаку, а только избегал стрел Лейлы, как будто его мысли были сосредоточены на чём-то другом. Вот тогда-то и послышался шум. Фей бросился на Куина и испустил какой-то маленький боевой клич. Это был сигнал для Брендона действовать. Затем Брендон поднял руку и в нужный момент бросил свой порыв ветра прямо за спину Куина. Куин, увидев клинок Фейя, был готов блокировать удар, но в этот момент почувствовал, как большая сила толкнула его сзади. Это выбило его из равновесия. И в то же самое время клинки Фэй вонзились прямо в живот Куина. Десять из двадцати хп. «Ты! Мразь!» – простонал Куин. Глава 33. Следующая цель. На какое-то мгновение Куин забыл о мире со способностями. Мир, в котором люди пытаются забраться друг на друга, просто ради чего? Гордости? Он посмотрел вниз и увидел два клинка, вонзенные в его живот. с которых капала кровь. Фэй отпустил клинки и сделал шаг назад с широко открытым ртом, ведя себя так, словно всё случившееся было случайностью. Но Квин на это не купился и прекрасно понимал, что только что произошло. Оглядевшись вокруг, он сумел поймать улыбку на лице Брендона. Затем Квин схватил за половину рукояток двух клинков и, используя свою силу, отломил концы Держа вторую половину клинков все еще в животе, он оправился к Фею. «Значит, ты хочешь поиграть в эти игры?» – сказал Куин. «Тогда давай сыграем в игру. Ты взял немного моей крови, так что будет правильно, если я возьму немного твоей». Услышав эти слова, Фея не смог удержаться и отошел от Куина. Было что-то странное в его глазах. «Почему мое тело трясется?» Он же всего лишь пользователь первого уровня. Успокойся. Затем, когда Куин был всего в нескольких футах от него, он взмахнул своей когтистой рукой. Кровавый удар, но прежде чем Куин успел закончить свой навык, его рука была отбита клинком. Хватит. Остановись сейчас же, сказал Лео, указывая клинком на Куина. Активная несправедливость не делает человека правым. А вы двое, Не думаете, что ваш план не остался незамеченным? У меня не будет учеников, которые не могут следовать правилам в моём классе. Вы можете оставить своё оружие здесь, и вам больше не разрешается посещать боевые занятия в оружейном зале. Как раз в этот момент из ниоткуда появились двое военных, стоявших рядом с Квином. Отведите его к доктору и проследите, чтобы его вылечили, сказал Лео. Подождите. закричала Лейла. Может быть, мне стоит пойти с ним и убедиться, что с ним всё будет в порядке? Он сильный мальчик. Не беспокойтесь, юная леди. Он сам о себе позаботится. Хотя Лейла беспокоилась о том, что Куин может пострадать, это не было её главной заботой. Судя по ранам на теле Куина, он потерял много крови. Даже если вампиры могли исцеляться со сверхъестественной скоростью, эта энергия должна была откуда-то браться. Через несколько секунд, схватив Куина за обе руки, его перенесли прямо в кабинет доктора. "Пожалуйста, отдохни немного и поправляйся", сказал один из мужчин, прежде чем телепортироваться. "Какая удобная у тебя способность". Убедившись, что мужчины исчезли, Куин орышил Петя в ближайшую ванную комнату на этом же этаже. Пащи все студенты сейчас были на занятиях по боевым искусствам, так что коридоры были пусты. Причина, по которой Квин решил пойти в ванную, а не к доктору, заключалась в том, что он уже чувствовал, как его тело исцеляется. Его экран статуса также подтвердил этот факт. 12 из 20 ХП. Так же, как и раньше, как только Квин заканчивал бой, его тело начинало исцеляться с невероятной скоростью. Квин посмотрел вниз, и ему показалось, что его тело исцелило большую часть ран. Однако он не смог исцелить область, в которой застряли лезвия. Это будет очень больно. К счастью, Куин всё ещё был в перчатках, так что ему не пришлось хвататься за клинки голыми руками. Раз, два, три. Затем он вытащил лезвия так быстро, как только мог, одним движением. Боль была быстрой и острой. Он сделал всё возможное, чтобы сдержать свои крики. Наконец, Раны вокруг его живота начали медленно заживать, пока внезапно он не получил несколько новых сообщений. Ваш голод растёт. Ваш голод растёт. 15 из 20 ХП. Вы больше не будете исцеляться. Ваш ХП будет продолжать снижаться на 1 ХП, пока вы не выпьете человеческой крови. Квин посмотрел на сообщения и попытался понять, что же произошло. Когда Квин сделал свои выводы, Он обнаружил, что его тело будет потреблять кровь один раз в 2 дня. Но это сообщение пришло несмотря на то, что Квин только сегодня утром выпил кровь Лейлы, оно ещё не достигло предела времени. Затем Квин вспомнил, как кровь могла исцелять его здоровье. Если это работало так же, то это означало, что его тело использовало кровь как энергию, чтобы исцелить себя. Как только эта энергия заканчивается в его теле, Он больше не может исцеляться, и ему снова придется пить кровь. Куин почувствовал голод в животе и начал смотреть на себя в зеркало. Его одежда была вся в крови, и он испытывал легкую боль, но все же улыбнулся. Вот тогда-то Куин и заметил, что у него несколько выросли два верхних зуба. На этот раз все было иначе, чем в прошлый раз. Когда он запаниковал, в этот раз он чувствовал себя спокойно. Он привык пить кровь и уже знал, кто будет его следующей целью сегодня вечером. На этот раз голодные муки были вполне терпимы, возможно, потому что Квин не был в критическом состоянии. Вернувшись в свою комнату в общежитии, Квин бросил окровавленную одежду на пол и переоделся. Пока Квин переодевался, до него донёсся звук разговора двух студентов, идущих по коридору. А почему меня тоже выгнали? Ведь ты был единственным, кто использовал свою способность, пожаловался Фей. Эй, когда я говорил тебе об этом раньше, тебе нравился план. Но почему ты так раздражаешься сейчас? сказал Брендон. Ты сам втянул меня во всё это, потому что проиграл первому уровню, что было невозможно. Фей усмехнулся. В этот момент Брендон прижал Фей к стене коридора и схватил его за воротник. Неужели мне напомнить тебе, Что я на более с высоком уровне, чем ты, Фэй? Или нам придётся сражаться, чтобы ты смог узнать своё место?» Фэй ничего не сказал, пока Брэндон наконец не отпустил его воротник. Именно тогда Фэй решил уйти в противоположном направлении, подальше от комнаты общежития. «Я думал, что мы друзья, Брэндон, а не просто какой-то локей, которого ты контролируешь, потому что я ниже тебя уровнем». Затем, когда Брендон вошёл в свою комнату в общежитии, он захлопнул за собой дверь. "Ох, любовная ссора. Отлично", сказал Куин, хватая свою сумку и направляясь вслед за Фей. Боевые занятия закончились, и солнце уже клонилось к закату. Толпа студентов направилась обратно в свои комнаты в общежитии, включая Питера и Вордена. Когда они вдвоём вошли в комнату, глаза Вордена расширились, когда он что-то заметил. Что за эта одежда Квина? сказал Питер, поднимая её с пола. Она вся в крови. Он пострадал во время тренировки? Всё тело Вордена затряслось, когда он увидел кровь. Что же с ним случилось? подумал Ворден. Неужели он тоже стал мишенью для второго курса? Или что-то случилось на тренировках? Я же говорил тебе, что мы должны были присматривать за ним. Мы должны были убить тех в второго года, когда у нас была такая возможность. Прекрати это, громко сказал Ворден. Хм, Ворден, ты в порядке? спросил Питер. Но ничего больше не сказав, Ворден открыл дверь, чтобы поискать Куина, но как только он это сделал, Лейла уже стояла там, держа за ручку двери, как будто собиралась постучать. О, а Куин здесь? сказала Лейла. Но в следующую секунду Ворден схватил Лейлу за руку, тащил внутрь и захлопнул за ней дверь. Ворден тут же подтолкнул Лейлу к двери и прижал своё предплечье к её шее. А теперь расскажи мне, что случилось с Куином? Глава 34. Пойман с поличным. Прижимаясь к двери общежития, Лейла обнаружила, что ей трудно дышать. Ворден прикладывал невероятную силу, прижимая предплечье к ее шее. И его лицо было в нескольких дюймах от нее. «Что за... Да что с тобой такое, черт возьми!» Лейла сумела выдавить из себя стон. «Эй, Ворден, я думаю, ты делаешь ей больно!» Тихо сказал Питер. Ворден вдруг начал давить ей на горло еще сильнее. Лейла изо всех сил пыталась набрать воздуха, и если она ничего не предпримет в ближайшее время, то может потерять сознание. Пацан сказал, что не любит тебя, а другой говорит мне, чтобы я не вмешивался. Но в конце концов я всегда сам справляюсь с делами, сказал Ворден. Лицо Лейлы стало ярко-красным. Вены на ее шее вздулись, угрожая взорваться, пока она пыталась дышать. «Эй, серьезно, Ворден, ты заходишь слишком далеко!» крикнул Питер. "Заткнись", крикнул Ворден, повернувшись к Питеру. "Меня зовут не Ворден". Именно тогда Лейла увидела свой шанс. Хватка на её шее немного ослабла, когда Ворден отвлёкся. Она сунула руку в колчан, висевший у неё на поясе, и вытащила одну из своих стрел. Затем она вонзила стрелу в верхнюю часть бедра Вордена. "Арх!" воскликнул Ворден, вздрогнув и отпустив Лейлу. Затем Лейла быстро вытащила ещё одну стрелу со своей способностью к телекинезу и навела её прямо на лицо Вордена. "Не смей шевелиться, псих. Клянусь, если ты это сделаешь, я без колебаний всажу тебе эту стрелу прямо в голову". Питер начал паниковать в этой ситуации, которая происходила перед ним. Он никак не мог вмешаться и встать между ними, потому что слишком боялся получить травму сам. Я даже не знаю, почему Квин попросил меня присматривать за тобой. Если бы спросить меня, ему будет лучше без кого-то вроде тебя. Подожди, Квин действительно так сказал, сказал Ворден. Послушай, я сожалею о том, что только что произошло, но я просто хочу знать, что случилось с Квином. Когда Ворден произнёс эти слова, его брови слегка дрогнули, и его личность совершила полный поворот на 180°. Градусов. Эй Лейла не знала, что с этим делать. По какой-то причине что-то подсказывало ей, что этот мальчик опасен. И если бы она могла, то не имела бы с ним ничего общего. Но прямо сейчас ей нужно было найти Квина. Кто знает, не собирается ли он сейчас снова взбеситься. Она была единственной, кто знал секрет Квина, и Квин нуждался в ней. Сегодня на занятиях по боевому искусству произошёл несчастный случай. Его не было в медицинском отсеке, поэтому я думала, что он в своей комнате, но похоже, он уже ушёл. Я бы об этом не беспокоилась, сказала Лейла. Затем Лейла снова вложила стрелу в колчан и торопливо вышла из комнаты. Затем, как только она ушла, Ворден вытащил стрелу из своей ноги с помощью скопированной способности к телекинезу и отбросил её в сторону. Эй, с тобой всё в порядке, чувак? Ты как-то странно себя ведёшь, спросил Питер. Да, я в порядке, сказал Ворден. Она тебе врёт. Ты видел, как она умчалась? Как будто что-то случилось. Пойдём за ней? Или мы могли бы попытаться спросить других студентов, которые были в том же боевом классе, что и Куин. Они могли бы сказать нам, кто сделал это с ним. О, расплата. Мне нравится. А потом, может быть, на обратном пути эта хорошенькая девушка попадёт в драку. «Нет, я же сказал тебе, что она просто подруга Куина. Разве ты не видишь, что она так же беспокоится о Куине, как и мы? Она хороший человек. Ну, она мне не нравится. Я согласен, мы должны избавиться от нее». «Эм, -э, Ворден, с тобой все в порядке?» Снова спросил Питер. «Ты уже давно стоишь здесь и смотришь в пол. А? О, да. Мне просто нужно сходить в кабинет врача». Чтобы проверить эту рану на моей ноге. Я вернусь, когда смогу, сказал Ворден, выходя из комнаты и направляясь к выходу. Квин уже некоторое время следовал за Фейн на безопасном расстоянии, но не похоже было, что он собирался покидать школу, а время уже истекало. 12 из 20 ХП. Если он потеряет ещё немного здоровья, ему придётся отправиться на поиски Лейлы и найти свою цель в другой раз. Тем не менее, Куэн чувствовал, что у него никогда больше не будет такой хорошей возможности, как эта. Очень редко случалось, чтобы люди оставались сами по себе, и особенно в тот момент, когда Куэн имел на них зуб. Именно тогда Фэй начал подниматься по лестнице и в конце концов подошел к двери на крышу школы. Добравшись до закрытой двери, Куэн слегка приоткрыл ее и заглянул внутрь. Куэн оглядел крышу, чувствуя себя счастливым и, За свою удачу. Фэй был единственным человеком, которого он видел на крыше. Госпожа Удача, сегодня на моей стороне. Затем Квин достал из сумки и надел маску. Прежде чем подняться на крышу, он воспользовался тряпкой из рваной ткани от своей старой униформы и обернул ею часы, чтобы скрыть свой уровень. Во всей школе было не так много других пользователей первого уровня, которые использовали перчатки. Если бы Фэй увидел уровень его силы на наручных часах, то выяснил бы его личность без проблем. Как только Квин открыл дверь, он знал, что металлический скрип предупредит Фэй о том, что здесь кто-то есть, и ему нужно было сделать всё как можно быстрее. Приготовились, начали. Затем Квин толкнул дверь и побежал. В одно мгновение он оказался возле Фэй, и как только Фэй обернулся, он увидел красные кровавые линии в форме когтя. исходящий от таинственного человека в маске. Что за? У Фей была медленная реакция, и всё, что он мог сделать, это поднять руки. Но удар был чрезвычайно мощным. Когда красные линии коснулись его кожи, это сразу же вызвало кровотечение. Ощущение было такое, будто его одновременно режут пятью острыми ножами. И не только это. Сила была настолько большой, что ей удалось подбросить Фей в воздух. С его 12 очками силы и дополнительными тремя из перчаток у Квина теперь было в общей сложности 15 силы, а перчатки также увеличивали его силу атаки на 5%, сделав атаку намного сильнее, чем Квин предсказывал. Фэй продолжал летать в воздухе, пока его тело не ударилось о заднюю часть ограждения, а затем он рухнул на пол и потерял сознание. 11 из 12 ХП. У Фей даже не было шанса использовать свою способность для сражения. Всё было кончено в одно мгновение. Кровь начала капать из его рук, и образовывать небольшую лужицу крови. И прежде чем Квино осознал это, его зубы превратились в клыки. Он медленно подошёл к Фей и почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Сладкий аромат становился всё сильнее, но Квину было наплевать на кровь, которая была на полу. Его больше интересовало единственная вена, пульсирующая на шее Фея. Затем Куэн слегка приподнял Фея над землей и, не думая, вонзил свои клыки в его шею. Куэн продолжал пить кровь Фея, пока не появились многочисленные уведомления. 20 из 20 хп. Банк крови был заполнен 100 мл. Группа крови, вторая положительная, была потреблена. Плюс одно очко силы. Получено 50 очков опыта. Пока Куин наслаждался последними каплями крови, внезапно раздался звук открываемой двери на крыше. «Ха! Так почему же ты снова захотел встретиться со мной на этой крыше?» – спросил Лууп, потирая голову. А потом, когда он поднял голову, он увидел своего друга в луже крови и человека в маске, вцепившегося зубами в его шею. «Ты чудовище! Слезь с него!» – закричал Лууп. Глава тридцать пятая Вылечи меня. В одной из комнат общежития Питер терпеливо ждал возвращения Вордена и Лквина. Обычно он уходил вместе с Ворденом, но то, как Ворден вёл себя раньше, заставило его передумать. Даже если Ворден и беспокоился о Куине, ему не было смысла нападать на кого-то, кто только открыл дверь. Это было как минимум неправильно, и не только это, но и что-то странное он чувствовал в то время. Его беспокоил тот факт, что Вордон сказал, что это не его имя. Питер не совсем понял, что он имел в виду. Пока Питер был занят своими заботами, в дверь неожиданно постучали. «Они уже вернулись?» – сказал Питер, открывая дверь. Однако, открыв дверь, Питер тут же попытался ее закрыть. Но оттуда уже появилась чья-то рука и придержала дверь открытой. «Похоже, его здесь нет», – сказал Момо Уордон. Оглядывая комнату, в дверях стоял Мома, а за ним ещё два студента второго курса. У Питера было нехорошее предчувствие по этому поводу. Он вспомнил их последнюю встречу и то, как он предупредил Вордена. И не только это, но и одного из студентов второго курса, стоявшего позади Мома, Питер тоже узнал, когда Вордена увевели в актовый зал. Один из студентов второго курса стоял снаружи в качестве охранника и не позволил Питеру пройти туда. Ну раз уж ты здесь один, почему бы тебе не пойти с нами? У нас есть кое-какие планы, и мы думаем, что ты мог бы быть идеальным человеком, чтобы помочь нам. Питер чувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как послушаться. Мома был пользователем 6 уровня. Он был сильнее любого из нынешних первокурсников, и Питер знал, что если откажется, то станет мишенью. Прежде Ворден мог бы помочь ему, но не против этих парней. Они были слишком сильны. Вернувшись на крышу, Луп сразу увидел своего друга, которого держало что-то похожее на гуманоидное существо. Луп и Фей договорились встретиться на крыше, чтобы обсудить, на какие боевые классы им следует перейти. Теперь, когда их с Брендона выгнали, когда Луб добрался до крыши, он с удивлением увидел, что его друг лежит там весь в крови. Было темно, так что трудно было ясно видеть. Но когда существо держало Фей в своих руках и кусало его за шею, Луб мог видеть горящие красные глаза. В голове у него мгновенно мелькнула мысль, что это какой-то монстр. Но именно тогда он заметил, что так называемый монстр Был одет в ту же школьную форму, что и он. Из тела Лоупа начал расти какой-то предмет. Это был длинный тонкий белый кусок кости, размером с небольшой меч. Он вытащил его и швырнул прямо в Куина. Летящая кость направилась прямо к Куину, но он отбил ее рукой. Почти сразу же после этого к нему прилетел еще один кусок кости, а за ним прямо на него бежал Лоуп. В обеих своих руках он держал два белых костяных меча и замахнулся ими на Куина. Однако Куин сумел ухватиться за оба костяных меча, остановив их. Когда Куин попытался использовать свою силу, чтобы сломать кости, к его удивлению ничего не произошло. Это было из-за разницы в уровне способностей. Он был пользователем способности третьего уровня, особая субстанция, которую он мог создавать из своего тела. Было сильнее, чем оружие зверя базового уровня. Когда они оба сошлись, Куин понял, что его сила стала больше и начал отталкивать Луупа назад. Когда Куин начал отталкивать его назад, он быстро сделал глубокий вдох и выдохнул. Сразу после этого белые костяные шипы появились на его теле повсюду. Костяные шипы умудрились пронзить тело Куина в нескольких местах. Но к счастью, он сумел избежать ударов в голову. и его руки были защищены перчатками. Десять из двадцати хп. Это была сильная атака, и она сильно ранила Куина. Лууп втянул костяные шипы в свое тело и был готов к такой же атаке снова. Но когда он вдохнул, то увидел, как Куин взмахнул рукой, словно когтем. Лууп нырнул вниз, и вместо того, чтобы попасть в него, красные линии в конце концов попали в никуда. Давай посмотрим, что ты прячешь под этой маской, сказал Луб, вонзив один из костяных мечей в ногу Куина, а затем поднеся другой к его лицу. Однако Куин решил использовать всю свою силу, чтобы оторвать ногу от меча. Костяной меч, застрявший в его ноге, разорвал кожу и ботинок. Теперь его нога была искалечена, но по крайней мере он был свободен. Из-за всех сил стараясь не обращать внимания на боль, Квинн отпрыгнул назад на несколько футов, чтобы создать дистанцию между собой и Луупом. Это было плохо. Мало того, что у Луупа была сильная способность, в отличие от людей, с которыми он сталкивался раньше, Лууп был хорошим бойцом. Небрежные навыки Квинна его не спасут. Конечно, у него было больше сил, чем у противника, но это ничего не значило, если он не мог ударить его. 5 из 20 ХП. Автоматическое использование банка крови. 10 из 20 ХП. 90 мл осталось в банке крови. Вообще в одно мгновение нога Куинна зажила. Вот тогда-то он и придумал свой план. 20 из 20 ХП. 70 мл осталось в банке крови. Куин использовала оставшуюся часть своего банка крови, чтобы исцелить себя. С его помощью он сможет преодолеть разрыв в мастерстве Пока Куин не получил смертельного удара по голове, он был уверен, что система со временем исцелит его. На этот раз, когда Куин бросился вперёд, он больше не сдерживался в использовании своих навыков. Он бросил кровавый удар за кровавым ударом, размахивая руками. 14 из 20 ХП. Он сделал в общей сложности 6 быстрых кровавых ударов подряд. Они вышли быстро, и всё, что смог сделать Лууб это защищаться своими костями. Первые несколько атак были блокированы, но Лууб чувствовал, насколько они сильны. 8 из 20 ХП. После защиты от первых шести атак, Лууб думал, что он закончил, но ещё шесть кровавых ударов последовали сразу после этого, и его костяные мечи больше не могли выдержать и в конце концов сломались. 18 из 20 ХП. 50 мл осталось в банке крови. Видя, что Куин продолжает мчаться за ним, а его костяные мечи сломаны, Луб мог сделать только одно. Он сделал ещё один глубокий вдох, и как раз когда Куин был достаточно близко, он выдохнул, отчего костяные шипы появились по всему телу. Однако Куин не замедлился и продолжал бежать прямо на костяные шипы, пронзающие его тело. В то же время он нанёс удар так сильно, как только мог, откинув Луупа назад. Затем, чтобы наверняка покончить с этим, Куэн выпустил ещё один шквал кровавых ударов. 5 из 20 ХП. 10 из 20 ХП. 40 мл осталось в банке крови. Когда каждый из кровавых ударов достигал тела Луупа, он не сдавался, укрепляя своё тело костями. Но вскоре после того, как он больше не мог выносить это, Он рухнул на пол. Противник был повержен. Получено 50 очков опыта. 130 из 400. Борьба была намного жёстче, чем думал Квин. Единственная причина, по которой он мог быть таким безрассудным, была в его банке крови. Квин ненавидил думать о том, как бы он сражался, если бы у него не было этого навыка. Затем Квин снова посмотрел на фе, который лежал на полу. Казалось, что после того, как его укусили, он ещё какое-то время будет спать. И это было хорошо. Но теперь пришло время для Куина полакомиться новым человеком. Куин подошёл к телу Луупа и применил своё умение оценки. Лууп Сэйви. Способность. Манипуляция костями. ХП. Один из двадцати пяти. Группа крови. Первая отрицательная. Наконец-то. Квин выяснит, какая польза будет для него от крови первой группы. Глава 36. Побег. Глядя на распростёртое на земле тело Лупа, Квин заметил нечто странное. Его нынешнее здоровье было на уровне 10 ХП, и его тело естественным образом тянулось к крови. В всякий раз, когда его здоровье было слабым, он становился более голодным, и два его клыка начинали расти длиннее. Когда они становились длиннее, ему было легче пораткнуть шею своей жертвы. Тело уб кровоточило, и Квин мог просто пить из открытой раны, но то, когда баил обо ему дополнительное статическое очко. Он нуждался в хорошем запасе, чтобы также заполнить свой банк крови. Когда он вставлял зубы в свою жертву, ему казалось, что он инстинктивно знает лучшее место, которое позволит ему взять как можно больше крови. Колин поднял тело Лупа с земли. Их лица разделяют всего несколько сантиметров. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне становится всё легче с каждым разом. Колин открыл рот, показывая зубы, приблизил свой рот к шее Лупа и наконец укусил его в шею. Прилив крови вошёл в его рот. Кровь была сладкой на вкус. 20 из 20 ХП восстановлено. Первая группа крови была потреблена. Получено одно свободное статическое очко. Банк крови был заполнен. У Куэна было несколько предположений о том, что будет делать первая группа, но это было лучше, чем он себе представлял. Куэн быстро открыл свой экран статистики и хотел сразу решить, какой из статов ему поднять. Сила – 13 плюс 3. Выносливость – 12. Ловкость – 13. Несколько минут Куин размышлял про себя, стоит ли ему вкладываться в выносливость или нет. Если бы он это сделал, его статистика стала бы сбалансированной, но он подумал обо всех людях, которые были сильны в этом мире прямо сейчас. Обычно они были специалистами в определённой области. Мастер на все руки был слишком слаб в наши дни. Мало того, Куин чувствовал, что его рост был бы быстрее, Если бы он специализировался на силе или ловкости, это позволило бы ему продолжать побеждать одиночных противников. Затем, когда ему выносливость будет просто необходимо, он сможет увеличить её в другое время. Вряд ли, кого он в ближайшее время столкнётся с целой армией противников. Ловкость 14. В конце концов, Конн решил придерживаться своего первоначального плана и добавить своё очко в ловкость. Куин стоял на месте, глядя на два тела и размышляя, что же ему делать. Он был совершенно уверен, что действовал достаточно быстро во время схватки с Фей. Он надеялся, что он не увидел ничего такого, что могло бы выдать его, но не мог сказать того же о Луупе. Когда Куин начал осматривать тело Фей, он заметил, что следы укусов на шее Фей уже исчезли. Доктор сказала: Что то же самое произошло и с Лейлой? Возможно, какой-то эффект от моих способностей, подумал Куин. Ну что ж, это решает проблему. И что теперь с тобой делать? Куин задумался, глядя на тело Луупа. Хотя Куин и носил свою маску, всё ещё оставался шанс, что кто-то догадается, что это он. В конце концов, сколько студентов использовали перчатки в качестве оружия, а также Имел бы злобу, чтобы напасть на этих двоих. Тем не менее, Кун не так уж боялся, что они узнают его настоящую личность. В конце концов, в школе было всё равно. Если Кун изобьёт их до полусмерти, подобные действия были обычным делом в академии. Кун не боялся, что Лоуп расскажет всем о том, что он видел. Даже если бы он это сделал, никто бы не поверил тому, что он сказал. На протяжении всей истории способностей Никогда не было сообщений о способности, когда кто-то должен был что-то потреблять, чтобы получить силу. Эта сила всегда исходила изнутри. Те без всяких либо отметин на шее, подтверждающие это, они будут рассматриваться как сумасшедшие без каких-либо доказательств. Пока Куин был погружён в свои мысли, он вздрогнул, услышав, что в дверь снова начала открываться. Куин молниеносно рванулся вперёд. чтобы попытаться скрыться с места преступления, но быстро остановился, увидев, что дверь открывает кто-то знакомый. «А вот и ты», – сказала Лейла, затем посмотрела вниз и заметила два тела на полу. «Нам нужно поскорее убираться отсюда. Стража будет здесь с минуты на минуту». У Квину ушло слишком много времени, и он не собирался убивать двух человек. Когда ученик был вырублен в школе или сильно избит, Наручные часы могли пинговать их местоположение в школу и сообщать им, что они были ранены. Затем, как только это сообщение будет передано, охранники заберут студента и отвезут его в больницу. Никто не знал, как это работает, так как это было удивительно. Часы могли сказать, сколько здоровья у кого-то было. Ходили слухи, что именно способность оригинала создавала эти часы. Квин и Лейла поспешно сбежали вниз по лестнице, но остановились, услышав приближающиеся шаги. О, нет, мы не можем идти этим путём. Затем Лейла начала осматривать крышу. У меня есть план. Хватай меня и давай прыгать. Да ты с ума сошла? Даже с моей силой с такой высоты я бы по крайней мере сломал себе ноги. И даже если бы я мог исцелиться, я всё равно чувствую боль. Просто поверь мне. Давай, я могу использовать свои способности. Куин быстро поднял Лейлу обеими руками, несмотря на его проте. С его силой Лейла была легче, чем когда Лима. Он скочил на забор и посмотрел вниз. Школа была невероятно высокой, по меньшей мере, 4 этажа. Я рассчитываю на тебя, пробормотал Куин, спрыгивая с крыши. Когда они с невероятной скоростью падали с крыши, Лейла закрыла глаза и начала концентрироваться. На ее лбу начал проступать пот. И внезапно они вдвоем начали снижать скорость. Наконец, они добрались до земли. «Эй, это было довольно круто! Ты умеешь летать?» Ошеломленно спросил Куин. «Нет, мои способности еще не настолько сильны», ответила Лейла. «Самое большее, что я могу сделать, это замедлить нас. Давай вернемся в наши комнаты». Когда они вдвоем направились в свои комнаты, Ковын объяснил всё, что произошло на крыше. Погоди-ка. А ты не боишься, что Луб Лу кому-нибудь расскажет о случившемся? Не совсем. Он ничего не докажет без веских доказательств. Ему всё равно никто не поверит. Но есть одна проблема. Есть шанс, что если он узнает, что это я, то вернётся вместе с остальными и нападёт на меня. Я мог бы победить их один на один, но против группы я не чувствую, что у меня есть шанс. Это правда. сказала Лейла. Многие студенты уже сформировали свои собственные группы и банды, чтобы защитить друг друга. Все, кто остались это те, кто слишком слаб, чтобы быть частью групп. Я знаю. Почему бы тебе не создать свою собственную группу? Я могла бы стать кем-то вроде суплидера. Конечно, мы будем держать твою тайну в секрете. Это неплохая идея, особенно если в будущем мы станем мишенью «Может быть, мне стоит спросить Вордена, знает ли он кого-нибудь?» Выражение лица Лейлы внезапно изменилось, когда она услышала эти слова. «Этот псих? Я же говорила тебе, что он плохой парень». «Что-то случилось?» «Будет лучше, если ты услышишь это от своего друга Питера. Может быть, тогда ты поймешь, как все было плохо. Ведь он все это видел». В кабинете врача двое студентов, избитых на крыше. В настоящее время лежали на больничных койках. Одинокая доктор Хейли была занята, как обычно, и особенно по ночам, когда охранники собирали избитых студентов. Как может школа просто позволить таким вещам происходить? Ведь есть же лучший способ, подумала Хейли. Когда она пошла проверить Фэя, то заметила, что он теперь спокойно спит. После заживления следов когтей на нём и вовсе не было ничего необычного. Однако Когда она посмотрела на Луупа, что-то привлекло её внимание, и это её беспокоило. В определённом месте на шее мальчика виднелись две маленькие колотые раны, похожие на укусы змеи. Она уже видела эти метки у другого студента, и точно так же, как и раньше. Рана уже начала заживать сама по себе. Затем Хейли постучала по своим часам и подождала несколько секунд, пока она не дозвонилась. И генерал «Я думаю, что здесь может быть бродячий зверь, который бродит вокруг школы». «Что? Это невозможно. Мы не видели никаких признаков, указывающих на присутствие одного из них», ответил голос на вахте. «Но у двух студентов были какие-то странные признаки, и я немного волнуюсь. Пожалуйста, ради меня, просто расследуйте это дело», сказала Хейли. «Прекрасно, прекрасно. Что за очередь?» «Как я могу отказать своей дочери?» Но как раз в тот момент, когда Хейли позвонила, в комнату ворвались двое военных с еще одним студентом залитым кровью. «Скорее, этот студент в критическом состоянии!» – закричал охранник. Они быстро уложили студента на кровать, и Хейли быстро принялась за работу. Она все пыталась и пыталась использовать свои способности. Но это было бесполезно. Ученик покинул этот мир. Затем Хейли снова постучала по своим наручным часам, чтобы открыть цифровой журнал отчётов. Отчёт, подтверждающий время смерти. 9:30 вечера. Студент первого курса по имени Брендон Ричардсон. Глава 37. Я извиняюсь. Вернувшись в свою комнату в общежитии, Квинс с удивлением обнаружил, что ни Вордена, ни Питера там нет. Уже почти комендантский час. Интересно. Где они пропадают так поздно? Это было досадно, потому что Квин надеялся либо спросить Питера, либо Ворден, что именно произошло между ними и Лейли. Но было уже поздно, и Квин был на пределе сил, поэтому он решил лечь спать раньше остальных. И как только его тело коснулось кровати, он мгновенно вырубился, даже не переодевшись, а просто лежал на ней, как старый пьяница. Через несколько минут Питер вернулся в комнату общежития. Он медленно вошёл в комнату и даже не заметил, что Куин вернулся. Он медленно подошёл к своей кровати и залез под одеяло с головой, слегка покачиваясь. А потом, вскоре после того, появился Ворден. Он увидел выпуклость, завёрнутую под простынями на кровати Питера, и что Куин уже спит. Глядя на умиротворённое лицо Куина, Ворден улыбнулся. "Похоже, ты в полном порядке", прошептал Ворден самому себе. Я извиняюсь. Каждый из них занимался своими собственными проблемами и не знал о проблемах остальных, поскольку у них было много забот и не с кем было поделиться ими. Они должны были спать со своими демонами в эту ночь. Когда Квен проснулся, его встретило обычное утреннее сообщение. Ежедневный квест завершён. Избегайте прямого солнечного света в течение 8 часов. 135 из 400 очков опыта. Квин был доволен своим ростом силы. Однако он не мог сказать того же самого о своей скорости в поднятии уровня. В настоящее время он был только третьего уровня и имел два навыка, которые он мог использовать. В отличие от других способностей, которые давали контроль только над чем-то, навыки Квина были одним типом действия. Если бы Квин хотел на равных сражаться с более высокоуровневыми пользователями способностей, то ему понадобилось бы больше навыков. После вчерашнего сражения с Луупом Куин понял, что ему нужно кое-что сделать. Во-первых, ему нужно было научиться лучше сражаться. Несмотря на то, что его навыки были хороши для победы над низкоуровневыми, он не мог сказать того же самого, когда дело касалось противников, которые знали, как сражаться. Только благодаря вчерашнему банку крови Куин смог выиграть бой и сражаться безрассудно. Это означало, что ему нужно было научиться некоторым навыкам, торкопашного боя. Во-вторых, он не мог каждый день выходить на улицу и драться с учениками. Вчерашний день был близок к завершению, и он всё ещё не знал, знает ли Луб, что это Куин напал или нет. Если он хочет сохранить это в тайне, ему придётся ограничить свою активность по ночам или стать достаточно сильным, чтобы ему не пришлось полагаться на перчатки. которые были смертельно опасны. Это поставило перед ним новую цель. Проверяя систему, Куин вспомнил, что есть функция магазина, которая открывается только на десятом уровне. Теперь это была новая цель Куина. Он понятия не имел, что будет в магазине, но пока система не подсказывала что там. Когда Вордан проснулся, он вёл себя как обычно, как всегда вёл себя перед Куином. "Эй, ты хорошо выспался?" спросил Вордан. Когда я пришёл вчера, ты был совершенно без сознания. Да, вчера после занятий боевыми искусствами я был изрядно измотан. Я слышал, ты попал в передрягу. Всё в порядке? Спросил Ворден. Как видишь, я полностью выздоровел, и тебе не нужно беспокоиться об этом. Эй, серьёзно, Куин, если тебя будут запугивать или обижать, просто скажи мне. Я знаю, что мы говорили, не помогать друг другу, чтобы студенты второго курса не вмешивались. «Но я могу справиться с ними, не волнуйся». Куэн улыбнулся в ответ Вордену. Он не мог понять, почему Лейла так беспокоится. Ворден, стоявший сейчас перед ним, был тем самым Ворденом, который понравился Куэну. Конечно, у него, казалось, были свои проблемы, и он иногда набрасывался на них. Но кто этого не делал? Не желая портить приятную атмосферу между ними, Куэн решил спросить Питера, как только они останутся наедине, что случилось. Кроме того, если он спросит о Вордоне, есть шанс, что он получит от настороний взгляд на происходящее. Когда Питер проснулся, Вордон тоже поприветствовал его, но Питер ответил ему лишь несколькими словами. Теперь даже Питер вёл себя странно, подумал Куин. Всё в порядке, Питер, спросил Куин. Хэ? Да, я в порядке, ответил Питер, переодеваясь в новую униформу. Немного отстраняясь, Затем все трое направились в столовую, а после разошлись по коридорам. Квин заметил кое-кого, кого он не хотел видеть этим утром. Это был Луп. Но как только они встретились взглядами, Луп мгновенно начал покрываться потом, а его руки неудержимо дрожали. Когда они прошли мимо друг друга, Луп остановился и кликнул Квина. "Эй, а с тобой можно поговорить наедине?" спросил Луп. Куин тут же начал оглядываться, чтобы посмотреть, нет ли поблизости кого-нибудь из друзей Луупа. Если Луупы звал его, то, скорее всего, потому что он догадался, что именно Куин напал на него и Фея. Куин включил это в свои расчёты, что они могут объединиться, чтобы напасть на него, но он не думал, что что-то произойдёт так скоро. Однако, когда он огляделся поблизости, не было ни Брэндона, ни Фея. Поскольку вокруг них было много учеников и Куин чувствовал, что вряд ли Луупа пытается что-то сделать здесь. И даже если бы он это сделал, он мог бы, по крайней мере, защитить себя, не используя свои навыки. «Эй, все в порядке», – сказал Ворден строгим голосом, не прорывая зрительного контакта с Луупом. «Да, все в порядке, Ворден. Вы двое, идите вперед. Я догоню вас через некоторое время». Когда Ворден и Питер уходили, Ворден ничего не мог с собой поделать. Он продолжал смотреть туда, где был Куин. Затем они вдвоём направились в соседний класс, который находился прямо по коридору, ведущему в столовую. Было время завтрака, так что занятия ещё не начались, и классы были пусты. Конечно, Куин старался оставаться у двери на, на всякий случай. Если Луб начнёт атаковать, таким образом он мог выбежать в коридор, где находились остальные ученики. Луб стоял там, нервничая и ёрзая. Казалось, что он изо всех сил пытался выдавить из себя слова. пока он, наконец, не заговорил. «Я сожалею во вчерашнем», сказал Лоуп, кланяясь. «Я знаю, что мы причинили тебе боль на тренировке, и ты, вероятно, вернёшься к нам, чтобы отомстить. Но, пожалуйста, прости меня». Куэн потерял дар речи. Это было неожиданно, и он понятия не имел, что происходит. «Я обещаю, что никому не расскажу о твоей тайне. Пожалуйста, что бы ты ни делал, просто дай мне жить. Я больше не буду тебя беспокоить, и никто...» никогда не узнает, что случилось. Хотя у Квина были свои подозрения, что всё это было притворством, казалось, что Лу был искренним. Либо это так, либо он был лучшим актёром в мире. Но чего Квин не понимал, так это того, что же всё-таки случилось, чтобы заставить Лу так себя вести. Спасибо, что сохранил мой секрет. К тому же, я на самом деле не держу на тебя зла, хотя именно твои друзья действовали на меня Ты ничего не сделал. Ты просто пытался помочь своим друзьям, сказал Квин. Спасибо, спасибо, что пощадил меня, сказал Лу. Я обещаю, что если тебе что-то понадобится, я помогу тебе. Я просто не хочу, чтобы то, что случилось с Бренденом, случилось со мной. Бренденом? А что случилось с Бренденом? растерянно спросил Квин. Глава 38. Сумасшедший пацан. Поначалу Луб был взбит с толку словами, которые слетели с губ Куина. Было две возможные причины, по которым он так себя вёл. Либо Куин просто притворялся, что не знает, либо когда Брендон попал в больницу, он был ещё жив. То есть Куин думал, что Брендон всё ещё жив после нападения на него. Послушай, я обещаю, что сохраню твой секрет. Я знаю, что ты напал на Фей из-за того, что случилось в оружейном зале. Это должен был быть ты. Кто ещё мог напасть на него и носить такие перчатки, как у тебя? Так что ты решил пойти за Бренденом после того, как прикончил меня, объяснил Луб. Послушай, я просто хочу продолжать жить в школе как обычно. Я не хочу никаких драм. Я не знаю, почему ты прячешься за своим фальшивым муравьем силы, но, пожалуйста, я просто не хочу вмешиваться и буду держаться подальше от тебя. Квинна за всех сил старался переварить только что полученную информацию. Прямо сейчас умер студент. Честно говоря, он не очень понимал, каков процесс наказания за смерть студента, и в то же время не хотел этого знать. Если бы другие студенты узнали о нападении на Фея и Брэндона, они, естественно, предположили бы, что это мог быть Куин, желающий отомстить. Однако, единственное, что заставило бы их усомниться в этом, был тот факт, что он был всего лишь учеником с первым уровнем силы. Сейчас только Лууп знал его секрет. Так что неудивительно, что Лоуп его боится. Со всей этой информацией пока что Квинт чувствовал, что было бы лучше просто подыграть ему. Тебе не о чем беспокоиться. Как ты сам сказал, что только защищал своего друга и на самом деле не хотел причинить мне никакого вреда во время урока боевых искусств. Пока ты будешь держаться подальше от меня, я не нанесу тебе вреда. Спасибо тебе, сказал Лоуп, поклонился и вышел из комнаты. После того, как Луу ушёл, в голове у Куина мелькнула одна мысль. Кто же всё-таки убил Брендена? Был ли у них в школе кто-нибудь, кто имел на него зуб? Они пробыли в школе всего несколько дней, и школа специально позаботилась о том, чтобы никто не знал друг друга, прежде чем отправить их сюда. Куину было трудно найти подозреваемого. Всё, что он знал о Брендене, это то, что произошло на занятиях по боевым искусствам. Если такой мелкий человек, как он, способен спланировать подобное нападение, то возможно. Он уже нажил себе много врагов. Закончив размышлять, Куин направился в столовую, чтобы догнать своих двух соседей по комнате. Но когда он вошёл в столовую, то вместо того, чтобы увидеть Вордена и Питера, сидящих вместе, как обычно, Ворден сидел один, а Питера нигде не было видно. Куин быстро схватил свою еду и решил сесть рядом с Ворденом. Эй, а ты не боишься, что на тебя нападут старокорстники? сказал Вордан. Судя по всему, люди всё равно будут продолжать нас беспокоить. Так что мы вполне можем жить так, как нам хочется. Эй, а где же Питер? Разве вы двое не пришли сюда вместе? Ты ищешь не там, где надо, сказал Вордан, указывая в другую часть столовой. Они вдвоём сидели в низкоуровневой секции, где обычно сидели уровни 1 и 2. Именно сюда обычно приходил Питер, чтобы присоединиться к ним. Но в том направлении, куда указал Ворден, находились столы более высокого уровня, столы четвёртых и пятых уровней, а рядом с ними сидел Питер. А что он там делает? Они нацелились на него, спросил Куин. Кто знает. Когда Питер вошёл в столовую, он посмотрел на меня и сказал: "Я собираюсь потусоваться с новыми друзьями, которые завёл на днях. Я спросил его, не нужна ли ему помощь, и он ответил, что не стоит беспокоиться. Однако, когда они вдвоём наблюдали, как Питер общается с остальными, казалось, что он хорошо ладит с ними. Его не просили хватать еду или таскать их вещи, как это делали другие низкоуровневые в других группах. Но, ну, может быть, нам стоит просто присмотреть за ними сейчас? Мне похоже, что он попал в беду, и мы всегда можем спросить его об этом позже. Но именно тогда, когда Куин и Ворден были заняты едой за своим столом, с грохотом поставился еще один поднос с едой. «Надеюсь, вы оба не возражаете, чтобы я присоединилась к вам», сказала Лейла, садясь. Как только Лейла села на свое место, она не могла перестать смотреть на Вордена. И то же самое было верно и для него. В середине этой парочки сидел Куин. Он чувствовал жар и напряжение в воздухе между ними обоими. но понятия не имел, что произошло. «Итак, я вижу, что рана на твоей ноге зажила», сказала Лейла. Лицо Вордена начало слегка подергиваться. «Хе-хе-хе-хе, о чем ты говоришь?» «Извини, меня, кстати, зовут Ворден. Я не думаю, что мы встречались раньше», сказал Ворден, протягивая руку для рукопожатия. «Ты сошел с ума, если думаешь, что я собираюсь пожать тебе руку, а ты просто сделаешь вид, что ничего не случилось, не так ли?» Затем Лейла повернулась к Квинну. "Квин, неужели ты не видишь, что этот парень сошёл с ума? Не называй меня сумасшедшим", медленно произнёс Ворден, выделяя каждое слово. "Эй, эй, я думаю, вам обоим нужно успокоиться", сказал Квин, чувствуя, что в любую секунду они могут сразиться в столовой. "Я даже не знаю, что произошло между вами двоими. Может, объясните? Этот сумасшедший" «Напал на меня вчера вечером, когда я вошла в твою комнату», сказала Лейла, слегка отдергивая свою униформу, чтобы показать красные отметины на шее. «Я все время говорил о тебе, Квинн, он опасен, оставь его». В этот момент у Вордена заметно трясло, но было трудно сказать от гнева это или от чего-то еще. «Я сказал, не называй меня сумасшедшим». И снова, как в прошлый раз, Ворден медленно произносил каждое слово одно за другим. Глава 39. Руководство. Судя по тону голоса Вордена, он был готов сорваться в любую секунду, и Лейла была к этому готова. Она держала свои чувства в полной боевой готовности, готовая использовать свои способности в любую секунду. Даже Квин не был уверен в том, что Ворден собирается делать. "Ворден, правда ли то, что сказала Лейла, что ты напал на неё?" спросил Куин тихим голосом, надеясь разрядить обстановку. Услышав это, Ворден перестал трястись и поднял голову. "Мне очень жаль, что я напал на тебя, но когда я увидел кровь Квина, то подумал, что нападавший вернулся, чтобы отомстить. Я подумал, что ты, возможно, пришла сюда, чтобы напасть на меня и Питера тоже. Я не знаю, известно ли тебе это?" Но Питер всего лишь первого уровня. И хотя мой индикатор говорит, что я на пятом уровне, я должен прикасаться к людям, чтобы использовать свои способности. Когда ты вошла в дверь, у меня не было другого выбора, кроме как действовать первым». «Как мы можем тебе верить?» сказала Лейла, все еще раздраженная всем этим. Ей было ясно, что Ворден не уравновешен, как будто его настроения и мысли постоянно менялись. Всего несколько секунд назад она чувствовала, что Вордан собирается снова напасть на неё, и внезапно он успокоился. Лейла не купилась на это. Тем не менее, даже Квин чувствовал, что Вордан ведёт себя странно. Казалось, что он всегда пытается что-то скрыть. Когда Вордана спросили о том, что произошло между ним и второкурсниками, и даже сейчас о том, что произошло между ним и Лейлой, "Я просто оставлю тебя в покое". сказал Ворден. Мне очень жаль, что так получилось. Квин, если тебе что-нибудь понадобится, просто дай мне знать. Затем он встал со своего места и оставил их вдвоём. Ты понимаешь, что я имею в виду? Этот человек неуравновешен. Я понимаю, что он мог бы защитить тебя несколько раз, и он ещё не причинил тебе вреда, но кто-то вроде него может причинить тебе боль в любой момент. Куин знал, что Лейла говорит правду. Куин уже не в первый раз видел, как Вордан набрасывается на кого-то, и не похоже, что это будет в последний раз. Но по какой-то причине Куин не боялся Вордана, как остальные. Все акты агрессии никогда не были направлены на Куина. В коридоре, когда Вордан направился в свой класс элементов, он решил по пути быстро зайти в пустой класс. Он прислонился к стене и глубоко вдохнул. Когда он посмотрел на свою руку, то увидел кровь. Ворден так сильно сжал кулак, что его собственные ногти впились в ладонь. "Почему ты встал у меня на пути? Мы могли бы преподать этой девушке урок. Я же тебе говорил, что это из-за тебя мы попали в такую переделку. Ты напал на неё. Начнём с того, что это наша вина". "Прекрасно, но ты же понимаешь, что если будешь продолжать подавлять нас, то гнев только усилится". Чем больше он думает, что Квин пытается убежать, тем больше он злится. А потом, когда он возьмёт верх, мы с тобой ничего не сможем поделать. Я не позволю этому дойти до такой точки. Мне очень жаль, что Квин втянул тебя в это дело, но тебе просто не повезло, что малыш выбрал именно тебя. С завтраком было покончено, и Лейли с Квином пора было отправляться на занятия по звериному оружию. Когда они вошли в комнату, Фей, Брендона и Лупа нигде не было видно. Конечно, Фей и Брендон были отстранены от занятий, а Луп решил перейти в другой боевой класс. Луп просто хотел быть как можно дальше от Куина. Лео стоял в передней части класса и был готов дать свои инструкции для сегодняшнего урока. Сегодня будет индивидуальная практика, а вы сражались последние пару дней с вашим оружием. Теперь вы должны научиться самому главному. Как сделать его частью себя? Может быть, вы придумаете уникальные идеи, чтобы совместить использование ваших способностей с оружием. Завтра вы должны будете применить на практике сегодняшнюю тяжёлую работу. С этими сломами все ушли в отдалённое пространство со своим оружием. Несколько студентов сели и начали думать о том, как они могли бы использовать свои способности с оружием. Один ученик покрыл свой хлыст пламенем. сделав огненный хлыст, другой держал щит и сумел изменить его форму, чтобы сформировать шипы. В то время как Квин понятия не имел, что делать. Его единственный навык был просто в использовании, и ему не нужно было ничего делать, кроме как махать рукой. Но больше всего на свете Квин хотел научиться драться. Жаль, что нет никого, кто мог бы научить меня пользоваться этими вещами, вздохнул Квин. Запрос боевого урока активирован. В настоящее время используется подходящее оружие. Сейчас будет показан рукопашный бой первого уровня. Как раз в тот момент, когда Куин произнёс слова, он, казалось, активировал что-то внутри системы. Перед его глазами заиграло видео. Куин быстро огляделся вокруг, чтобы посмотреть, не видит ли кто-нибудь ещё то, что видит он. Похоже, он был единственным. На видео был изображён одинокий высокий длинноволосый блондин в большой пустой комнате. На обеих руках он носил две перчатки, похожие на перчатки Квинна. Он выглядел гораздо более сильным, а его красота была непревзойдённой, что-то такое, чего Квин никогда раньше не говорила о мальчиках. Была ещё одна вещь, которую заметил Квин, и это были его пронзительные красные глаза. Здравствуйте и добро пожаловать на занятия по рукопашному бою для начинающих, весело сказал блондин. Я не знаю, сколько времени прошло, но если ты наткнулся на это видео, значит ты один из нас. И я надеюсь, что информация, которая предоставляется, не бесполезна в ваши дни и в вашем возрасте. Появление этого человека и его слова заставили Квина задуматься о том, кем именно он был на видео. И у него были веские основания полагать, что он вампир. Голова сороковая, отнятый. Когда Квин старательно наблюдал за блондином на видео, он заметил несколько вещей, о которых он читал в фантастических романах, которые указывали на то, что человек был вампиром: мёртвенно-бледная кожа, красивая внешность и, наконец, красные глаза. Мало того, человек на видео также заявил, что Квин был одним из них. Если Куин правильно понял смысл его слов, то этот человек утверждал, что он вампир. Хотя было и ещё одна странная формулировка, которую произнёс этот человек. Дело в том, что он не знал, сколько времени прошло. Означает ли это, что видео было сделано очень давно? Жив ли человек на этом видео? А пока Куин должен был отложить все свои вопросы в сторону, так как ничего не мог сделать, чтобы подтвердить это. Видео продолжило проигрываться, и высокий светловолосый мужчина снова заговорил. Кому бы ни было показано это видео, я сейчас продемонстрирую набор навыков, которые вы должны уметь выполнять на своём уровне. Наш вид и способности работают лучше всего, когда мы используем оружие, которое покрывает наши руки. Затем мужчина принял боевую стойку. Я расскажу тебе о двух основных приёмах И ты должен изучить их и понять, как использовать в бою. Если ты забыл, не стесняйся, открывай свою систему в любое время и посмотри видео снова. Первый шаг – это оборонительный ход. Я называю его молниеносным шагом. Для этого, если система настроена правильно, вам понадобится не менее 15 очков ловкости. Затем мужчина приступил к выполнению молниеносного шага. Он присел на корточки и мгновенно переместился в другой угол комнаты. В то же самое время на экране появилось его остаточное изображение. Этот навык использует много выносливости. Так что даже если у тебя есть достаточно очков ловкости, чтобы выполнить этот навык, будь осторожнее, чтобы не измотать себя. Я использую его только тогда, когда избегаю смертельного удара или иду в атаку. Пожалуйста, также обрати внимание, что хотя это движение быстро, И трудно увидеть невооружённым глазом. В лучшем случае оно может переместить тебя только на расстояние 5 метров. Глядя на это движение, Куин сразу же понял, как удобно было бы иметь нечто подобное. В своей последней схватке с Луупом он мог бы избежать нескольких ударов в последнюю секунду. Единственное, что было обидно, так это то, что у Куина в настоящее время не было достаточно очков ловкости, чтобы практиковаться в этом движении. Следующий навык, который я тебе покажу это удар молотом. Мужчина снова принял боевую стойку. На этот раз он поднял правую ногу и ударил ею по земле, одновременно отдёрнув левую руку и выбросив вперёд правую. Всё это было сделано одним плавным движением. Просто посмотрев на видео, Куин увидел, что воздух слегка шелохнулся. "Круто, верно?" сказал мужчина, улыбаясь. "Для этого навыка Вам также понадобится не менее 15 очков силы. Вот и всё на сегодня. Когда вы будете готовы, для вас будет открыт следующий набор навыков рукопашного боя. Если вы хотите замедленную или более подробную версию этих видео, они будут сохранены в вашей системе. Удачи тебе, мой друг, и я желаю тебе всего наилучшего. После того, как мужчина закончил говорить, видео сразу же закончилось. Когда Куин открыл свою систему, там теперь была дополнительная вкладка которую указывала на учебник, и в ней было два видео навыков, которые ему только что показали. Когда он увидел видео, всё было именно так, как сказал тот человек. Видео содержало замедленные версии навыков, которые этот человек выполнял. Там был даже подробный комментарий о том, как эти навыки будут работать и что вам нужно сделать. Квин не мог не думать о том, кто этот парень. То, как он говорил, явно означало, что он знает о системе. Значит ли это, что он был создателем книги, которую оставили ему родители Куина? Но Куину было трудно припомнить, чтобы он встречал кого-то похожего на того человека. Он даже не знал, как выглядят лица его родителей. Как бы то ни было, он был счастлив, что система начала помогать ему больше. Он чувствовал, что система сначала дала ему трудные задания, такие как пить кровь и дебаф такие как сокращение вдвое его статистики, пока он находится на солнце. Но теперь Квин чувствовал себя счастливым от того, что изучает эту систему больше, чем когда-либо. Квин сразу же начал смотреть видео с ударом молота, пока он носил перчатки, технически у него было более 15 усилий. Он не был уверен, что это считается, но не было никакого вреда в том, чтобы попытаться. Но пока Квин смотрел видео, к нему подошёл Лео. Квин, боюсь, у меня плохие новости. После слов Лео Квин заметил двоих военных, стоявших сзади. Боюсь, тебе придётся последовать за этими людьми. У них есть несколько вопросов, которые они хотели бы задать тебе. Не волнуйся, я тоже пойду. При этом один охранник держал Квина, а другой Лео. Эй, что там происходит? сказали студенты, заметив переполох. Его куда-то ведут? Студенты, мы скоро вернёмся. сказал Лео. Пожалуйста, продолжайте тренировку. И если я замечу, что кто-то из вас расслабляется или нарушает правила, вы знаете последствия. Через несколько мгновений их телепортировали в маленькую квадратную комнату. Здесь не было окон, и над ними горело несколько ламп. Внутри комнаты стоял единственный стол, с одной стороны которого сидела женщина в капюшоне, а с другой пустой стул. За спиной женщины стоял мужчина, который был в генеральской одежде. «Пожалуйста, сядь», — сказал генерал. Куин сделал, как ему было сказано, и сел на свободное место. Но в этой атмосфере, в этой комнате, он не мог не нервничать. «Не волнуйся так, мальчик. Пока ты не сделал ничего плохого, тебе не о чем беспокоиться». Глава 41. Это был ты? Миллион мыслей пронеслось в голове Куина. Неужели они узнали о его способности? Неужели они собираются заставить его отказаться от неё и передать её кому-то другому? Или же Луб сообщил им, что я убил Брендона, и теперь они собираются наказать меня за это? Хотя Куин изо всех сил старался успокоиться, это было почти невозможно. Сидя в кресле, он чувствовал, как бьётся его сердце, словно пытаясь вырваться из груди. "Мальчик, успокойся", сказал Лео. Мне кажется, даже остальные слышат твоё сердцебиение. А теперь, прежде чем мы начнём, я хотел бы сообщить тебе несколько вещей, сказал сергент. Недавно скончался студент по имени Брендон Ричардсон. Теперь твой учитель сообщил мне, что он и ещё один ученик по имени Фей Лань напали на тебя вчера во время занятий боем, и не только один из студентов скончался. Но Эйфей был госпитализирован вчера поздно вечером. Значит, это всё-таки как-то связано со смертью Брендона. А на настоящее время у нас нет никаких зацепок к тому, что случилось с Брендоном. Так что в конечном итоге это привело нас к тебе. Хотя трудно поверить, что кто-то без способностей, как ты, может сделать что-то подобное. Всегда есть способ. Женщина, сидящая здесь напротив вас, обладает способностью определять, говорит ли кто-то правду или нет. А теперь, пожалуйста, выполняя её требования. Всё в порядке, сказала дама. Мне просто нужно, чтобы ты положил свою руку поверх моей. Когда Куин положил свою руку поверх её, он внезапно почувствовал какое-то успокаивающее чувство, вошло в его тело. Обнаружена способность. Невозможно заблокировать способность пользователя. «А теперь скажи мне, ты убил Брэндона Ричардса на прошлой ночью?» Сказала она. Это успокаивающее чувство позволило Куину ответить естественно. Ему вдруг показалось, что он парит над облаками. «Нет, я этого не делал». Женщина продолжала держать Куина за руку и в конце концов отпустила ее. «Он говорит правду». «Как я уже сказал, я не мог поверить, что он способен на такое». Я имею в виду, как это вообще возможно, ведь он только первого уровня. Похоже, у нас больше нет никаких зацепок. Очень жаль, но такие несчастные случаи случаются время от времени. Это вполне ожидаемо, сказал сарджент. Извини, что отнимаю у тебя время, ты можешь вернуться в класс. Когда допрос закончился, двое охранников снова взяли Лео и Куина за руки и через несколько мгновений... телепортировали обратно в оружейный зал. Парень, твоё сердцебиение заставило меня усомниться в том, что ты ничего не скрываешь. Но я рад, что ты не виноват, иначе я потерял бы многообещающего ученика. Сказав это, Лео начал ходить по комнате и давать советы другим ученикам. Именно тогда Лейла подошла к тому месту, где был Квин. Что случилось? Всё в порядке? Да, по крайней мере, сейчас, ответил Квин. Когда Вин объяснил Лейле, что произошло во время переноса, сначала она даже была шокирована, узнав, что Брендон умер, но была счастлива узнать, что Куин теперь вне подозрений. Но по мере того, как она думала об этом больше, она начала думать, кто в здравом уме был бы способен убить студента и по какой причине. Эй, Куин, тебе может не понравиться то, что я сейчас скажу, но ты не думаешь, что это сделал Ворден? С чего ты взяла, что между Ворденом и Имбренданом что-то произошло? Нет, я имею в виду, разве это не странно, что Ворден подружился с тобой в первую очередь? Он же пользователь пятого уровня, а ты всего лишь первый уровень. И когда он напал на меня на днях, он продолжал кричать о тебе. И поверь мне, этот парень кажется достаточно сумасшедшим, чтобы сделать что-то подобное. Действительно, но почему? Это не похоже на то, что мы с Ворданом давно знаем друг друга. Неужели ты действительно думаешь, что кто-то пойдёт на крайние меры только ради чего-то подобного? Да, даже если я действительно поверю, что он сумасшедший, я не думаю, что он настолько сумасшедший. С этими словами они оба продолжили практиковаться в своих боевых занятиях. Хотя Куин изо всех сил старался выучить удар молота, он никак не мог сосредоточиться. Он продолжал думать о словах, которые сказала Лейла. В данный момент никто не подозревал о смерти Брендона, и Ворден уже несколько раз вёл себя странно. И последнее это тот факт, что Ворден не был в их комнате, когда Квин вернулся вчера вечером. Но что же он делал так поздно, когда занятия боевыми искусствами закончились? Лейла и Квин решили немного поболтать друг с другом. Было ещё несколько тестов, которые оба они хотели сделать с помощью способностей Квина. Квин хотел найти способ остановить влияние солнца на него и узнать о нём больше. А Лейла хотела посмотреть, есть ли какой-нибудь способ превратить её в вампира. Но когда они вышли из оружейного зала и спустились на первый этаж, то сразу же почувствовали себя неловко. Их и ещё нескольких первокурсников остановили. Люди, остановившие их, были студентами второго курса, и они попросили всех первокурсников собраться в актовом зале. Что происходит? сказала Лейла. Понятия не имею, ответил Квин. Конечно, студенты второго курса были сильны, и у первокурсников не было другого выбора, кроме как согласиться. Даже высшие уровни власти согласились прийти, опасаясь, что что-то может случиться. Фак в этом зале собралось около сотни первокурсников. Вокруг них не было ни одного учителя, а только несколько второкурсников. На сцене занавес был задёрнут, и перед ним стоял Момо. "Да поприходовать всем до единого", сказал Момо. "Сегодня у нас особое послание для всех вас, первокурсников. Вы увидите, что будет с тем, кто пытается пойти против нас". думая, что он может сломать драгоценную систему, которая существовала в течение многих лет в этой школе. И я здесь, чтобы сказать вам, что именно происходит с теми, кто не подчиняется. Мома потянул вниз кусок верёвки, и занавес на сцене начал открываться. А когда занавес медленно отодвинулся, стало видно студента, которого связали и положили на большой кусок дерева. Студент был весь в крови. И на нём повсюду виднелись следы побоев, вордан сказал Куин. Глава 42. Практика. Наконец первокурсники собрались в актовом зале, как их и просили. Они болтали между собой, так как казалось, не было никаких признаков учителей, и только студенты второго курса. Было легко определить разницу между годами, так как на их рубашке был прикреплён чин, который говорил о разнице Здесь все собрались? спросил Момо. Да, все из класса Дела и боевого класса оружия должны быть здесь. Тогда давайте начнём представление. В этот момент Момо потянул за верёвочку, отдёргивая занавес и ругая то, что находится за ним. Когда занавес был открыт, на сцене появился сильно избитый ворден, привязанный к большой деревянной доске. Как раз в этот момент несколько студентов второго курса вытащили тележки, которые, казалось, были заполнены большими чёрными шарами. Мома взял один из круглых шаров и держал его в руке. "Это металлический шар, в который была вложена сила звериного кристалла", сказал Мома. "Когда земляне нашли способ смешать кристалл зверя с нашим собственным оружием, это был поворотный момент в войне. Но чего они не учат вас, первокурсников?" Так это тому, что оружие зверя должно быть активировано с помощью ваших способностей. После активации они могут выдавать дополнительную мощность. Чем мощнее кристалл зверя, используемый для изготовления оружия, тем выше его сила. Квин, наблюдая за всем этим, не мог не смотреть на сильно избитого Вордена. Он удивлялся, как эта мама мог стоять здесь и говорить так небрежно, словно он выступал с докладом перед всем классом. Итак, мы, второкурсники, решили дать вам из класса звериного оружия и некоторым другим первокурсникам короткий урок. Сегодня мы покажем вам, как активировать оружие зверя, используя эти шары. Именно тогда первокурсник поднял руку, чтобы задать вопрос. Эм, простите, но кто-нибудь из учителей знает об этом? На мгновение воцарилась тишина. Даже первокурсники не могли поверить. Почему кто-то спрашивает об этом в такой ситуации? Было очевидно, что это делается за спиной учителей. Затем со стороны актового зала появился студент второго курса и сразу же ударил по лицу студента, задавшего этот вопрос. Студент второго курса несколько раз ударил его кулаком, пока тот в конце концов не потерял сознание. Есть ещё какие-нибудь вопросы? спросил Момо. Первокурсники стояли молча. охвачены страхом. Они не хотели ничего говорить, особенно после того, как увидели, что случилось с мальчиком, который только что задал вопрос. Хорошо, прежде чем продолжить, мама сказал, теперь я объясню, что эти звериные камни были сделаны с целью помочь вам активировать ваше оружие. Так что, честно говоря, они совершенно бесполезны, но они удобны для демонстрации. Точно так же Когда вы активируете свою способность в вашем теле, вам нужно сосредоточиться на шаре. Думайте о нём как о части вашего тела и сосредоточьте на нём свои способности. Железный шар, который Мом держал в руке, внезапно превратился из чёрного в зелёный. Обычно ваше оружие не меняет цвет при активации. Но, как я уже говорил ранее, эти шары только для того, чтобы помочь вам научиться активировать своё оружие. Как только цвет изменился, Это означает, что он был активирован, и его сила увеличилась. Теперь, сегодня мы будем тренироваться поражать мишень. Затем студенты второго курса спустили Вордена со сцены на пол, в место, где были другие первокурсники. Видите ли, здесь всё очень необычно. Даже пуля не сможет пробить его насквозь. Только сила звериного оружия может это сделать. Так что сегодняшний урок состоит в том, Чтобы бросить шар и попасть в цель. Всё просто, правда? А что действительно можно, разве мы не попадём в беду, если сделаем что-то подобное? Что ты имеешь в виду? Если учителям всё равно, когда вас били раньше, то почему они должны беспокоиться о чём-то подобном сейчас? Второкурсники делают это только потому, что знают, что им это сойдёт с рук. Они учатся здесь дольше, чем вы. Мама начал разглядывать толпу. Когда его глаза наконец встретились с глазами Куина. О, я чуть не забыл про этого сумасшедшего мальчишку, нацелившегося на нас, старых курсников. Думал, что мы это не заметим. Он не только не обратил внимания на наше предупреждение, но и полностью проигнорировал его и последовал за нами. Тогда мы имели с ним дело в этом самом зале, но он всё равно не слушал. Так вот, это предупреждение для всех вас. А вот что происходит с теми, кто пытается нарушить систему в школе. Затем второкурсники высыпали ящик из чёрными звериными шарами. Все они выпали и покатились. Там было более чем достаточно шаров, чтобы каждый ученик мог бросить в Вордена хотя бы один шар. А теперь кто хочет попробовать первым? сказал один из второкурсников. Теперь поторопитесь, если никто не хочет быть добровольцем. Тогда мне просто придётся выбрать одного из вас. Как и следовало ожидать, ни один человек не вызвался добровольно. Студенты были жестоки к тем, кто был слабее их, но не так, как сейчас. Обычно это были бы случаи простых побоев, но казалось, что второкурсники были нацелены на Вордена. Что бы ни сделал Ворден, он действительно раздражал их. Хорошо, тогда ты, девушка с каштановыми волосами, пойдёшь первой. сказал студент второго курса, вкладывая ей в руку один из шаров. "Я я не могу", сказала она. "На самом деле, если ты не можешь, то почему бы нам вместо этого не поставить тебя на его место?" Лицо девушки внезапно осунулось. Она была только пользователем в способностях второго уровня, и она получила свою справедливую долю наказания. Но это оказалось слишком большим наказанием. И она не хотела быть на его месте. Затем девушка начала оглядываться по сторонам, чтобы посмотреть, не застопится ли кто-нибудь за ней, но все они отвернулись, стараясь не встречаться с ней взглядом. Хорошо, теперь ты знаешь, что делать, верно? Когда девушка посмотрела на шар в своей руке, она начала концентрироваться. Затем шар загорелся самым слабым оттенком зелёного, который только был возможен. Как и следовало ожидать от пользователя второго уровня, слабый цвет. Ну ладно, не волнуйся. Если ты бросишь достаточно сильно, шар всё равно попадёт в цель. Теперь, если ты ударишь парня на доске, мы дадим тебе идеальный балл. Девушка немного поколебалась и закрыла глаза. Брось его, сказал Момо. Зная, что она больше не может медлить, она бросила шар изо всех сил. Однако шар был тяжёлым, и он умудрился просто не долететь до того места, где находился Вордан. "Убирайся отсюда", сказал Момо, и девёшка быстро ушла. Следующий, следующий ученик был парнем. У него был уровень способностей 2,5, но когда он держал шар, шар поменял цвет при активации сил звериного ядра. В отличие от девушки, парень не колебался так долго. Так как у него было много времени, чтобы подумать о том, что ему нужно сделать, он силой бросил мяч, и тот попал Вордену прямо в живот. Удар был сильным, и Ворден, закашлявшись, выплеснул кровь на пол. Вы видели? Это было идеально. Именно так каждый должен бросать мяч. Лейла и Куин всё это время стояли сзади и наблюдали за происходящим, поскольку они были одними из последних, кто вошёл в зал. И хотя Лейла была недовольна Ворденом, она знала, что это неправильно. Эти ублюдки. Как они могли сделать что-то подобное? Куин, иди, повелел он. Он может остановить это безобразие. Но когда Лейла обернулась, чтобы посмотреть, где находится Куин, его нигде не было видно. "Возьми меня. Я хочу попробовать это сделать", сказал Куин с улыбкой, стоя в первых рядах студентов. О чём только думал этот сумасшедший парень. Ошеломлённо думала Лейла, глядя на Куина.